Песнь странствий Водяной крыс не находил себе места. В строгих полях окрест зелень сменилась желтизной. В гуще лесной листвы замелькали смуглые тени. Живые зеленые изгороди тронул первый пурпур. Все это так. Но не было при этом оснований считать, что лето кончилось или пошло на убыль. Тепло и свет щедро струились с ярко-синего неба, и было все вокруг ярким, не по-осеннему сочным и густым, не по-осеннему. Но отчего немолчный хор садовой рощ зазвучал реже и неувереннее, как будто остались в нем лишь самые стойкие и неутомимые певцы. Кукушка давно уже не куковала, прорезалась вновь синичье треньканье, и воздух наполнился смутным веянием близящихся разлук и странствий. Многие пернатые друзья, все лето бывшие рядом, исчезли. Казалось, ряды их рядеют с каждым днем. Всегда внимательный к этим приметам крыс понял, что медленно, но верно началось движение к югу. Даже по ночам, лежа в постели, он слышал, как в темной вышине, Послушные древнему зову машут и хлопают нетерпеливые крылья. У гранд-отеля природы тоже есть мертвый сезон. Один за другим постояльцы расплачиваются по счету и отбывают. На меньшее число персон сервируется общий стол, на этажах идет чистка, выметают ссор из углов, ковры пылесосят и сворачивают. С окон снимают шторы, комнаты запирают. Те же, кто остается на пансионе круглый год, Чувствуют себя угнетенно и подавленно. Вокруг них все поглощены планами, Выбирают маршруты, сверяют часы и карты, И день за днем все меньше и меньше друзей вокруг. И хочется вспылить неизвестно на что И некому объяснить. Да чего же тоскливо оставаться? Да и откуда эта тяга к передвижениям? Почему нельзя сидеть спокойно и радоваться жизни, как мы? Вы же ни разу не бывали в наших краях во время затишья. Вы даже не представляете, как славно проводит время наш тесный круг. Чего только не случается в отсутствии посторонних. «Да-да, конечно», — услышите вы в ответ. Порою мы завидуем вам, даст Бог, и мы через годик. Ах, извините, вот-вот подадут автобусы, а мы еще не все уложили. Улыбка, кивок, и вот они. Уезжают. А нам обидно. Крыс был привязан к своей реке. Но, видя, что происходит вокруг, он ощущал смутную тревогу и непокой. Можно ли заниматься делом, если кругом суета и бестолочь? На берегу тростники стояли стеной, а вода убывала, мутнела. Он уходил в поля, перебегал пыльные пастбища и с головой нырял в бескрайнее море ячменя, овса или пшеницы. Море было полно шепота, шороха, бормотания, морские волны перекатывались над ним, как чистое золотое небо. Часто блуждал он так между жесткими, сухими стеблями на которых держалось это сухое желтое небо. Золотое небо мощными волнами поддавалось пору ветра, потом легко, играючи, распрямлялось. В полях у него были друзья, большая веселая компания, которая жила своей жизнью, но всегда находила для него свободную минуту и доброе слово. Сейчас полевые мыши и хомячки приветливо кивали ему, но не скрывали занятости. Они расширяли ходы и, собираясь вместе, рассматривали чертежи и наброски зимних квартир, внимательно следя, чтобы от спален до амбаров было недалеко. Кто-то тащил пыльные корзины, кто-то уже с головой увяз в сборах и упаковке имущества. Везде были свалены груды овса, ячменя, пшеницы, орехов, ягод. «А, -а, -а вот и крысик пришел!» радостно восклицали они как только он появлялся иди и помогай нам крыс не ходи без дела чтобы все с ума посходили сердился крыс неужто сейчас думать о зимних квартирах это же смешно ну да наверное смущенно объясняли ему полевые мыши но ведь лучше все делать заранее правда мы непременно должны все приготовить и вывести раньше чем на полях застрекочат эти ужасные машины Кроме того, с жильем сейчас туго, и кто промедлит, может остаться ни с чем. А в те квартиры, что снимешь, прежде чем езжать, придется вложить массу затрат и усилий. Конечно, сейчас еще рано, но и мы только-только начинаем работу. — Да бросьте свою работу, — говорил Крыс. — День чудесный. Пойдем пробежимся по лугу или устроим пикник в лесу, или еще придумаем что-нибудь. — Нет, знаешь что не сегодня, — торопливо отвечала полевая мышь. — В другой раз, когда я окажусь посвободнее. С презрительным фырканием крыс поворачивался к ней спиной и, зацепившись за тюк, кубарем летел на землю. Если бы кое-кто ходил аккуратно и глядел под ноги, — сухо замечала полевая мышь, то кое-кто бы не ушибался и не мешал другим. — И не фыркай, крыс. Сядь лучше, посиди в холодке, а мы тут. За час-два управимся и поговорим обо всем спокойно. — Я вижу, как вы управитесь. Вам тут до самого Рождества не управиться, — ворчал раздраженно крыс и возвращался к своей надежной верной реке, которая никуда не собиралась и никогда не переезжала на зимние квартиры. В прибрежном ивнике он увидал ласточку. К ней вскоре подсели вторая и третья. Завязалась негромкая, оживленная беседа. Крыс подошел ближе. — Как? Уже? Куда вы торопитесь? Ведь это смешно! — Ах, нет, мы еще не улетаем, — ответила первая ласточка. — Мы обсуждаем планы, готовимся. Надо решить, как мы полетим в этом году, где будем делать привалы, и вообще, это же половина удовольствия. — Удовольствие? Вот что мне непонятно, — сказал крыс. — Если уж вам приходится улетать отсюда, бросать родные места, друзей, которые будут скучать без вас, уютные домики, едва-едва обжитые вами... Нет, я понимаю, пробьет час, и вы храбро двинетесь навстречу невзгодам, бурям и прочим неприятностям. Вы даже сумеете притвориться, что все это вам почти не в тягость, но говорить об этом, переживать все заранее, когда еще можно жить и ни о чем не думать... — Конечно, не понимаешь чирикнула вторая ласточка. Сперва оно поселяется внутри нас, это сладкое беспокойство. Потом, как голуби в голубятню, слетаются к нам воспоминания. Они будоражат сны, тревожат нас днем, когда мы кружимся и щебечем. Не терпится расспросить друг друга, сравнить и увериться, что все прошлогодние истории были на самом деле, и постепенно всплывают звуки, названия, запахи, Другая, давно забытая жизнь, снова зовет нас. — А если на этот раз вам остаться? — искренне предложил Крыс. — Мы постарались бы сделать все, чтобы вы чувствовали себя как дома. Вы даже не представляете себе, как здесь хорошо. — Как-то раз я пробовала остаться, — заговорила третья. — Я так полюбила эти места, что однажды, когда пришло время отлета, я спряталась, и все улетели без меня. Несколько недель все шло хорошо, но потом — пасмурные, заиндевевшие дни, нескончаемо длинные ночи, в воздухе туманная изморозь и над огромными пустыми полями ни одного насекомого. Нет, в этом ничего хорошего не было. Мое мужество надломилось, и в одну холодную буревую ночь я навострила крылья, держась подальше от моря, чтобы не попасть в шторм. На перекорме метелям пробилась я Через хребты больших гор, И это было, ох, как нелегко! Но мне никогда не забыть, Как жаркое солнце брызнуло на меня Золотым лучом, когда я помчалась вниз К голубому озеру, А восхитительный вкус Первой жирной мошки, Попавшейся мне на пути, Тотчас прошлое представилось дурным сном, А будущее сплошным праздником, И, двигаясь на юг, Я влетала в будущее, лениво, медленно, задерживалась везде, где мне нравилось, но никогда не отклонялась от верного курса. Нет, мне хватило. С тех пор я и подумать не смею о том, чтобы нарушить наши правила. «На юг, на юг!» — мечтательно защебетали и ее подруги. «Вы помните юг, его цветы, ароматы, краски, лучистый свежий воздух? А помните?» И, позабыв про крыса, Они снова пустились в нескончаемые воспоминания. Крыс слушал с горящим сердцем. В его груди тоже была потаенная, до времени дремлющая струна. Сейчас ее пробудило негромкое чириканье влюбленных в юг птичек. С какой бы силой его обожгло живое солнце юга или один вдох южного ветра? Сглотнув слюну, крыс на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, река показалась ему почти свинцовой, а поля — серыми и бесцветными. Но он тотчас же устыдился своего невольного предательства и ревниво спросил, — Зачем же вы тогда возвращаетесь? Что вам здесь нужно в унылой, скучной стране? — А ты думаешь, — спросила первая ласточка, — Что, когда приходит время, для нас не звучит другой зов. Нас преследуют видения и картины сочных луговых трав, фруктовых садов, туманной дымкой курящихся на рассвете, гладких прудов, с стучами насекомых над ними, стад на паздыщах, синокоса и деревень, толпящихся вокруг дома звонких колоколов. «По-твоему?» твоему? вмешалась вторая, Никто, кроме вас, не ждет с нетерпением, когда же подаст свой голос кукушка в лесу. В положенный срок, чирикнула третья, мы взобьемся в воздух и полетим к кувшинкам, качающимся на ручьях и реках милой Англии. Но сейчас все это, правда, скучно. В нашей крови поет иная музыка. И они вновь завели разговор о лиловых морях, песках, потемневших под жгучим солнцем, и каменных стенах тьи. Трещины дают приют юрким ящерицам. Чувствуя себя лишним, крыс отошел и, не зная, куда пойти, забрался на вершину холма, лег и устремил взгляд к югу, в сторону ближних холмов, служивших ему границей мира, геркулесовыми столбами его полей. Раньше для него за холмами ничего не было, но сегодня — когда в его сердце пела тревога и небо над ним дышало не последним летним зноем, а новыми надеждами, когда он познал над собой власть неведомого. Сегодня ближние склоны холмов заволокла пелена скуки. На дальних же раскинулась яркая шумная панорама, отчетливая перед его внутренним взором. Какие там были моря, бурные, зеленые, штормовые, Как залиты солнцем белые виллы на берегах под сенью оливковых рощ. В уютных гаванях толпились стройные клиперы, Груженные пряностями из пурпурных островов, Прихотливо разбросанных в пламенеющих водах. Он встал и снова пошел к реке, но передумал и лег. У края дороги. Лежа там в пыльной траве, он смотрел на гладкую ленту шоссе и думал о чудесном мире, в который оно ведет, о храбрых путешественниках и приключениях, ждущих их там где-то далеко. Послышались шаги. Краем глаза крыс увидел путника и искоса оглядел его. То был другой крыс, покрытый с ног до головы дорожной пылью. Подойдя ближе, путник поклонился циноземной учтивостью, поколебался, свернул с шоссе и сел рядом. У него был усталый вид, и водяной крыс не стал приставать с расспросами. Он не хотел докучать гостю. Он знал, как важно порой посидеть рядом, молча, расслабившись, не думая ни о чем. Путник был худ, с острой мордой, сутулыми плечами и длинными тонкими лапами. У глаз лучились морщины, в ушах висели маленькие золотые сережки. Плотная шерстяная куртка и видавшие виды бриджи в заплатах и пятнах, когда-то синие, выленили и потеряли цвет. Все его скромные пожитки были увязаны в синий платок. Передохнув, путник вздохнул Тянул носом в воздух. Теплым клевером пахнет ветер, молвил он травой и коровами. Коровы срывают пучки травы, сопят и отфыркиваются. Где-то жнейка трещит, за лесом трубы дымят. Наверное, поблизости есть река. Судя по твоему сложению, ты, моряк пресноводный. Безостановочно движется ручеек дремотной жизни. И это лучшая жизнь для тех, у кого хватает сил ее вынести. «Да-да, ты прав. Такова жизнь. Другой она не бывает», — отозвался водяной крыс, но без обычной уверенности в голосе. «Этого я не говорил», — осторожно заметил путник. «Я только сказал, что это очень хорошая жизнь. Я пробовал, и я знаю. Я прожил так». Целых шесть месяцев, и убедившись в том, что это прекрасная жизнь, вот я теперь здесь, голодный, с мозолями на ногах бреду прочь от нее. Бреду на юг, не в силах противиться зову старой жизни. От старой жизни мне не уйти. — Так значит, есть и другая жизнь? — удивился водяной крыс. — Откуда же ты? — он не посмел спросить куда тот шел слишком хорошо он знал это сейчас я с фермы коротко ответил путник махнув лапой на север она где то там и не упоминая о ней больше у меня было все что я мог пожелать у меня было все еще больше но вот я здесь и слава богу друг мой и слава богу вдали от дома но далеко от моей мечты он говорил не отрывая глаз от горизонта и напряженно вслушивался в мирную тишину пастбищ ты не речных мест уроженец внимательно присмотревшись определил водяной крыс и сколько я могу судить не с фермы родом ты чужестранец верно кивнул путник я чужестранец я морской крыс происхожу из константинополя но строго говоря Я его не могу назвать своей родиной. Ты слышал о Константинополе, друг? Прекрасный город, богатый, древний город. Но ты, может быть, слышал про Сигурда, короля Норвегии, как он туда приплыл в шестидесяти судах? Все улицы в его честь были убраны золотом и драгоценными тканями, и император с императрицей сошли с трона и пировали с ним на борту его корабля. Когда стал он возвращаться домой, немало викингов предпочли остаться на императорской службе, и с ними на подаренном императору корабле остался мой предок, родом из Норвегии. Неудивительно, что с тех пор мы плаваем по морям, и город, где я родился, для меня столько же родина, сколько любой удобный порт. Оттуда до устья Темзы. Я знаю их все наперечет, и меня там все знают. — В любой бухте, у любого причала найду я родину. — Так ты, наверное, бывал в дальних странствиях, — сказал крыс и придвинулся ближе к незнакомцу. — Долгие месяцы в открытом море, нехватка провизии, иссякающие запасы воды, и ты наедине с могучим океаном, и все в таком роде, да? — Ни в коем случае, — откровенно ответил тот. — Все, что ты говоришь, вовсе не для меня. На каботажных судах я редко удаляюсь от берега, а веселые дни на берегу влекут меня с не меньшей силой, чем само плавание. Ах, эти южные порты! Они полны совершенно особым ароматом, освещены лунным блеском, и разноцветные огни дрожат и мигают на рейде. «Как знать!» — задумчиво промолвил водяной крыс. Может быть, ты выбрал себе лучшую долю. Если ты не против, расскажи мне что-нибудь из твоей жизни. Чем привлекательна она для храбрых? И россыпью каких воспоминаний будет расцвечен ее хладный закат? Ибо, признаюсь тебе, моя нынешняя жизнь тускла и безотрадна. «Мое последнее плавание», — начал морской крыс в результате которого я оказался в этих краях, исполненный надежд на то, что смогу, наконец, осесть на суши, мало чем отличается от остальных и является типичным эпизодом из моей бурной и многоцветной жизни. Все началось, как всегда, с семейных неурядиц». Спасаясь от домашних бурь, я завербовался на небольшое торговое судно, плывшее из Константинополя на острова Греции и в Левант по морям классической древности, где даже волны полны воспоминаниями славной старины. То были золотые дни и благоуханные ночи. Мы заходили в каждый порт, везде встречая старых друзей. Днем в жару спали у стен древних храмов, а после захода солнца пели и пировали до утра под крупными звездами черного бархатного неба. Потом развернулись и взяли курс на Андриатику, чьи берега подобны розовому саду в оправе из янтаря и яхонта. Проходя по изгибам глубоких бухт, швартуясь у причалов истри знаменитых городов, мы плыли, и однажды утром царственное солнце взошло у нас за кормой, и первым лучом начертила на воде золотую дорожку, по ней мы вплыли в Венецию. Венеция — блистательный город. В нем путешественник может жить весело и ни о чем не заботясь. Устав от беготни, мы садились на набережной Большого канала и всю ночь не смыкали глаз, потому что воздух был полон музыки, а небо — звезд. Огни горят и пляшут на порочных гондол, составленных одна к другой вплотную, так что, не замочив лап, можно перебежать с одного берега на другой. А еда! Как ты, например, насчет устриц? Ну, ладно, не будем об этом. Он помолчал. Водяной крыс с отсутствующим взором, безмолвный, плыл по каналам мечты, прислушиваясь к песне, взмывавшей призрачным эхом, меж серых стен, пропитанных солью и туманом. И снова на юг прервал молчание морской крыс. Мы плыли вдоль берегов Италии, пока не пришли в Палермо, где я устроил себе долгие-долгие каникулы. Нельзя слишком долго оставаться на одном корабле. Теряется кругозор, на все начинаешь смотреть с предубеждением. Сицилия же. Один из моих любимых уголков земли. Я знаю там всех, и тамошний образ жизни меня устраивает. Много веселых недель провел я с друзьями в походах в вглубь острова. Когда меня вновь обуяла скука, я на попутном корабле отплыл на Сардинию и Корсику. И как же был счастлив, подставив морду свежему бризу и брызгом соленой пены. «Но ведь внизу, э, в трюме, да? По-моему, там жарко и тесно!» — прервал его водяной крыс. Моряк посмотрел на него и, кажется, слегка подмигнул. «Я лично уже ко всему привык, с чрезвычайной простотой, — сказал он, — поэтому вполне обхожусь капитанской каютой». «Так или иначе, тяжелая эта жизнь», — в глубоком раздумье заметил водяной крыс. — Для экипажа, конечно, — серьезно отвечал моряк опять с неуловимым движением ресниц. — На Корсике, — продолжал он, — я сел на корабль, который вез на материк вино. Вечером, завидев Аласио, мы повернули к нему и стали в виду берега, а потом связали вместе бочки с вином и выкинули их за борт. Матросы перешли в шлюпки и с песни налегли на весла а связанные канатом бочки ныряли и выныривали за нами, как стаи дельфинов. На пляже нас ждали лошади. Они с грохотом повлакли бочки вверх по крутым улицам городка. Выгрузив последний бочонок, мы отдохнули, поспали и долго сидели в ту ночь с друзьями за прощальными кружками вина. на утро я ушел к оливковым рощам, ибо на время присытился островами, морями и бурями. Я вел... Ленивую и безмятежную жизнь среди крестьян, порою лежа и наблюдая за их трудами, порою глядя с высокого холма на далекую, средиземноморскую синеву. Не торопясь то морем, то сушей, добрался я до Марселя, и надо ли говорить, что и там я нашел друзей и в промежутках между застольями немало полазал по палубам океанских судов? Что же до устриц, то я иногда вижу во сне марсельских устриц и просыпаюсь в слезах. — Да, кстати, — сделал вид, что припомнил гостеприимный водяной крыс, — ты раз упомянул, что голоден, так я должен был прервать тебя раньше. Ты не откажешься пообедать вместе со мной? Я живу рядом, и все, что у меня есть, к твоим услугам. — Поистине очень великодушно с твоей стороны. — откликнулся морской крыс. — Я хотел есть уже, когда подошел к тебе, а неразумно упомянув устриц, довел свой голод до крайности. Но лучше бы ты принес все сюда. Я без особой нужды не люблю забираться под крышу. Так бы я за едой порассказал тебе еще про мою жизнь, странствие. Рассказывать я люблю, и, судя по твоему виду, ты тоже слушаешь. Не без удовольствия. А в помещении я просто засну, это точно. «Прекрасно!» — воскликнул водяной крыс и поспешил к дому. Там он достал корзину и, помня, с кем ему предстоит делить трапезу, не позабыл положить в нее пресный пшеничный хлеб, колбасу, начиненную до самой кожуры чесноком, нежной слезой текущий сыр и длинногорлую бутыль, полную солнца, плененного на склонах южных холмов искусными виноградарями. С таким грузом вернулся он к собеседнику, и вспыхнул от радости, когда тот похвалил его вкус и обстоятельность. Слегка утолив голод, морской крыс продолжил рассказ. Он сопровождал своего доверчивого слушателя по всем портам Испании, высаживал его в Лиссабоне, Апорто, Бордо и в живописных бухтах Дивона и Корнула и через Падекале доставил его к последнему причалу, где, чуя зовы новой весны, воспламененной ими, бросился прочь от штормов и ураганов в глубь побережья, чтобы хоть раз в жизни вкусить сельской тишины. Забыв про все, содрогаясь, водяной крыс следовал за ним по бурным заливам и оживленным морям в тихие, защищенные волнорезами порты, вверх по течению своенравных рек, скрывающих города за неожиданным поворотом русла, и, наконец, высадился на плоской равнине неподалеку от упомянутой, вовсе ему неинтересной фермы. Морской крыс за это время явно передохнул, плотный обед подкрепил его силы, в глазах, как свет далекого маяка, загорелись живые огоньки, голос стал гибче и глубже. Он наполнил стаканы хмельною кровью южной лозы и, не переставая говорить, взглянул на водяного крыса в упор. Его серые с прозеленью глаза меняли цвет, как штормовое норвежское море. Вино переливалось оттенками жаркого рубина, вспыхивало и скрилось, как будто живое сердце юга билось о стенки стакана. И надо было только заметить, поверить, откликнуться на эту сладкую дрожь. От переменчиво серых глаз морского крыса и алым цветом горевшего вина не мог оторвать водяной крыс взора, прикованный цепью чудных картин к непрерывающейся нити рассказа, и окружающий мир померк для него, утратив черты реальности. Волшебная речь странника поглотила его, сомкнулась над головой. Да и была ли то речь или песня? В ней вплетались голоса матросов, поднимавших якорь на палубу, хлопанье монотонных снастей в порыве Норд-Оста, напев рыбака, что тянет свою сеть, темным силуэтом виднеясь на фоне персикового неба. Перебор струн мандалины или гитары донесся с каноя или с гондолы. Внезапный вскрик ветра, сперва негромкий, потом визгливо-пронзительный, поднимался до раздирающего свиста и растворялся в хриплом рычании паруса. В Вдяной крыс слышал жалобный плач чаек, тяжкий грохот прозрачной волны, недовольный скрип корабельных балок. С бьющимся о ребра сердцем он вслушивался в рассказы о приключениях в портовых тавернах о драках, погонях, состязаниях, о крепкой дружбе и неверной любви. Он обшаривал в поисках сокровищ острова, удил рыбу в лагунах, дремал на теплом белом песке, из глубины морской выбирал километровые неводы, полные живого трепещущего серебра. На его глазах гибли шхуны, в безлунной ночи возникали перед ним рифы, на его лодку угрожающе надвигались форштевни больших пароходов, из дальних странствий он возвращался домой, и было это так. Из-за мыса показывались огни порта, с причала раздавались приветствия, наконец, всплеск от падения стояночного якоря, и оставалось подняться по крутой улочке к дому, зашторенные освещенные изнутри окна которого казались ожившим воспоминанием уюта, и мирной тишины. Не то во сне, не то наяву он увидал, что, не прерывая рассказа, морской крыс встал, а теперь, — тихо произнес он, — меня ждет долгий и утомительный путь на юго-запад. Там есть городок, знакомый мне до последнего переулка, круто спускающегося к морю. Над каменными ступенями лестницы нависли розовые соцветия валерьяны. Ступени сбегают прямо в воду, вода искрится и синеет. К железным кольцам в стене привязаны лодки, как в веселом детстве. Во время прилива лососи выпрыгивают из воды, и стаями резвится макрель у берега. Днем и ночью огромные корабли вплывают в устье реки и выплывают в открытое море. Там рано или поздно бросит якорь корабль моей мечты. Я не буду спешить, я никуда не брошусь, очертя голову, но когда единственный назначенный мне судьбою корабль, осев под тяжестью груза, с бушпритом, склоненным в сторону города, закачается на волне, по сходням или канату проскользну я на палубу, где утром меня разбудят топот и стук лебедки, И загремит втягиваемая внутрь якорная цепь заполощится на ветру фок и кливер, заскользит мимо берега, набирая скорость, мы тронемся в путь. На подходе к мысу от пены посидеют борта, и первая большая волна подтолкнет нас своим гребнем уже на пути к югу. А ты, мой юный друг, тебе суждена та же судьба. Ибо дни безвозвратно проходят, А юг ждет тебя. Отринь уют, сбрось оковы, Пока не поздно, пока еще слышен зов. Захлопнется за спиной дверь, И ты шагнешь в новую жизнь, Оставив старую позади. А когда кубок будет выпит до дна, Перед тем, как опустится занавес, Ты, может быть, вернешься домой. Сядешь на берегу реки, и твои воспоминания оживут перед тобой. Я уже стар, я буду идти, оглядываясь, и непременно вскоре увижу тебя. Ты молод, сердце твое легко, ты нагонишь меня и пойдешь дальше, вперед, весь устремленный вперед, к югу. Голос становился все тише и, наконец, замер как тает, переходя в тишину, комариный звон в воздухе. Отрешенным взором водяной крыс проводил темное пятнышко, быстро исчезнувшее вдали. Дорога до самого горизонта снова была пуста. Водяной крыс встал на ноги и, аккуратно, не торопясь, начал собирать в корзину остатки трапезы. Ни разу не оглянувшись, он пошел к дому, и там, двигаясь по комнате, как лунатик, медленно, аккуратно, все время к чему-то прислушиваясь, сложил в заплечный мешок самые необходимые вещи и мелочи, которыми особенно дорожил. Собравшись, он перекинул мешок через плечо, выбрал себе палку понадежнее, и не спеша, но и без колебаний переступил порог. и тут нос к носу столкнулся с как раз вовремя подошедшим кротом. — Куда это ты собрался, крысик? — спросил изумленный крот. — Туда же, куда и все, к югу, — не обернувшись, ответил крыс. — Сначала к морю и на корабль, потом к берегам, которые ждут меня. Решительно двинулся он вперед, по-прежнему неторопливо и уверенно — к какой-то неведомой цели. Крот, встревоженный не на шутку, заступил ему дорогу и пристально посмотрел в глаза. То не были глаза его друга. Глаза крыса приобрели жесткое фанатичное выражение, а цвета были серого с зеленоватым отливом. Крот взял его за рукав, втащил в дом и, повалив, крепко прижал к полу сперва крыс отчаянно сопротивлялся, но потом сила разом оставила его, и он затих лежа на полу молча с закрытыми глазами. Крот поднял его, усадил в кресло и крыс съежился, не глядя по сторонам сотрясаемой время от времени истерическими приступами сухих рыданий. крот закрыл дверь. Запер заплечный мешок в шкаф и сел рядом прямо на стол, ожидая, когда крыс придет в себя. Незаметно крыс погрузился в тревожную дремоту. Он то и дело вздрагивал и бормотал какие-то странные, на слух ничего не понимавшего крота, совершенно бессмысленные фразы. Чрезвычайно обеспокоенный, крот тем не менее оставил его и занялся по хозяйству. Уже за окном темнело, когда он вернулся в гостиную и там увидел, что крыс не спит, а сидит по-прежнему в кресле ко всему безразличной, угрюмой и апатичной. Крот заглянул ему в глаза, к его величайшему облегчению. Глаза крыса вновь прояснились и стали, как прежде, темно карими. Крот подсел ближе, чтобы ободрить его и вывести из заторможенного состояния. Скоро крыс ожил настолько, что захотел рассказать, что произошло с ним. Но как было объяснить простыми словами образ, цепочку ассоциаций? Как было воскресить по чьей-то просьбе звучание призрачных морских голосов, певших в его ушах? Как передать... Волшебство тысячи и одной сказки морского крыса. Даже в его воспоминаниях чары начали рушиться, сияние меркнуть, и он не был уже уверен, что слышанное им несколько часов назад это то единственное, ради чего стоит жить. Неудивительно, что он не смог объяснить кроту, в чем же дело. кроту все стало ясно приступ миновал оставив после себя явные следы потрясения крыс снова был в здравом рассудке хотя видимо потерял интерес к мелочам повседневной жизни и кратким радостям осенних дней осторожно как бы невзначай крот стал сворачивать разговор на близкую жатву груженные телеги натужно влекомые упряжками лошадей луга уставленные стогами, и поля, освещаемые полной луной. Он говорил о наливающихся яблонях, спеющих орехах в орешнике, о заготовке варений, джемов, изготовлении плодовых вин. Так медленно, постепенно в своих рассказах добрался рот до зимы. И тут, изображая мирные зимние вечера, поднялся до подлинного лиризма в описаниях и постепенно крыс стал слушать внимательнее утратил странный отсутствующий вид его тоскующий взгляд исчез он стал живей и активней тогда крот умолк и деликатно подсунул ему карандаш и листок бумаги положив их так чтобы крыс не вставая мог легко взять их. — Давно уж ты стихов не писал, — сказал Крот. — Попробуй. Может, получится, что сегодня все лучше, чем носить с этими м м мыслями. Попробуй прикинуть несколько рифм. Может, тебе тогда полегчает. Усталым движением крыс отстранил бумагу. Тогда крот под каким-то предлогом вышел из комнаты, а когда заглянул, крыс был сосредоточен и деловит. Он быстро писал, грыз в промежутках карандаш, и грыз, надо сказать, больше, чем писал. Но крот был рад уже тому, что у его друга наступил период окончательного выздоровления. Новые приключения мистера Жаба Дупло было обращено к Востоку, поэтому Жаб проснулся с позаранок. Во-первых, к нему проникли солнечные лучи, и у него страшно замерзли ноги. Ему даже приснилось, будто он спит у себя дома в спальне с готическим окном, холодной зимней ночью, и в доме так холодно, что простыни и одеяло взбунтовались, заявили, что не желают мерзнуть, и побежали вниз погреться на кухне у очага, а он босиком по холодному кирпичному полу бежит длинным коридором за ними и умоляет, упрашивает вернуться и образумиться. Нет худая без добра. В тюрьме жаб спал на тонкой соломенной подстилке, брошенной на каменный пол. Там он совсем отвык от мягких матрасов и теплых стеганых одеял, иначе он, может быть, проснулся бы еще раньше. Он сел. Открыл глаза, растер замерзшие ноги и огляделся в поисках знакомой каменной стены и зарешеченного оконца. Но тут же с замиранием сердца вспомнил заговор, побег и погоню, и главное и лучшее из всего — он свободен. Свободен! Одно это слово, одна лишь мысль стоили пятидесяти пуховых одеял. Кровь! теплой волной пробежала по его жилам. Широкий мир ждет его триумфального возвращения, готовый служить ему, развлекать, помогать и подыгрывать ему так, как было всегда, до тех пор, пока его не постигло несчастье. Он отряхнулся, отцепил налипшие листья и, завершив таким образом свой туалет, вылез под ласковое утреннее солнце, замерзший, но бодрый, голодный, но уверенный в себе, зная, что все вчерашние страхи и неприятности рассеяны крепким сном и ярким весенним солнцем. Весь мир принадлежал ему в то ясное утро. Расистый подлесок, через который он пробирался, был тих и безлюден. Зеленые поля за деревьями расстилались перед ним, как перед единственным законным владельцем, Даже дорога, одинаково бежавшая вперед, казалась, как заблудившийся щенок ищет его компании. Но жаб искал кого-нибудь, кого можно было бы расспросить, в какую сторону двигаться. Ему был нужен четкий ответ. Хорошо с легким сердцем и туго набитым кошельком следовать по изгибам дороги, просто куда глаза глядят, но лишь тогда, когда вас не заботит цель пути, и никто не прочесывает округу, чтобы схватить и бросить вас обратно в тюрьму. Практичного жаба очень даже заботила цель пути, он был готов лигнуть бессловесную дорогу за то, что она упорно молчит, когда у него каждая минута на счету. Вскоре к дороге присоединился ее младший брат. Неширокий канал, как будто взял ее за руку и засеменил рядом и так же, как и она, молчаливо и неприветливо косился в сторону незнакомца. Прах тебя побери, — подумал жаб. Впрочем, одно-то ясно. Откуда-нибудь дорога идет, куда-нибудь, следовательно, приходит, это-то уж наверняка, и зашагал дальше вдоль берега. Из-за поворота канала вышел конь. В глубокой задумчивости он плелся, понурив голову. Веревки, отходившие от его хомута, при каждом шаге провисали, и вновь натягивались, покрытые жемчужными каплями. жап остановился, пропустил коня вперед и стал ждать, что ему посылает судьба. С веселым журчанием, раздвигая воду, мимо него заскользила тупоносая баржа с буксирной бичевой, привязанной к ярко раскрашенному планширу. На палубе стояла рослая статная женщина в защищавшем от солнца капоре. Мощной рукой она держала румпель. «Доброе утро, мэм!» — обратилась она к жабу, медленно проплывая мимо. «Вы правы, мэм!» — отозвался жаб, идя вровень с боржой. «Для тех, у кого все в порядке, утро, конечно, доброе, но те, с кем стряслась беда, могут не согласиться с вами. Взять, например, меня. Моя дочь, она уже давно замужем, шлет мне вдруг срочный вызов, чтобы я сразу, как получу, мчалась к ней». Я все бросаю, как есть, не знаю, что и подумать, воображаю всякие ужасы. Если у вас есть дети, мэм, вы поймете меня. Дела все бросила, я ведь прачка, детей тоже бросила, а у меня куча маленьких ребятишек, и все озорные, да непоседливые. И вот теперь я сбилась с пути, а кошелек потеряла. А что там со старшей дочерью, я и подумать боюсь». «А где живет ваша дочь, мэм?» – спросила женщина. Возле реки, недалеко от роскошного здания, именуемого Жапсфорд, где-то в тех краях. Вы, может быть, слышали? Жапсфорд. Но я как раз туда направляюсь. Канал выходит к реке через несколько миль, немного выше по течению, чем Жапсфорд. Оттуда вы легко доберетесь. Давайте, я вас на барже подвезу. Женщина направила баржу к берегу. Жаб с многословными и льстивыми изъявлениями благодарности, страшно довольный, влез на палубу. «Отлично, все отлично!» – подумал он. «Я говорю вам, что мистер Жаб нигде не пропадет!» «Так вы, говорите, прачка, мэм?» – спросила женщина, когда баржа двинулась далее. «Хорошее, очень хорошее, с позволения сказать, ремесло вам досталось!» — Отличное ремесло лучше не бывает, — беззаботно ответил жаб. — Обстирываю всю знать, кто ко мне попадал, к другим уже не пойдет, хотя бы ему скидку сделали. Меня все знают, я, понимаете, к работе с душой отношусь, во все тонкости вникла. Стирка, глажка, обработка кружев, крахмал, за всем сама слежу. — Но сами-то вы, конечно, этим не занимаетесь, — уважительно заметила женщина. «Да, у меня работают девушки, десятка два девушек спину не разгибают, но вам же не надо объяснять про девушек, мэм. Маленькие продавные бестии, вот как я их называю». «Золотые слова, мэм, совершенно с вами согласна, но, смею думать, вы в ежовых рукавицах их держите, а сами вы любите стирать». «Еще бы, — ответил жаб, — я просто помешана на стирке. Для полного счастья мне только и надо...» что сунуть руки по локоть в лохань с бельем. Да и дается мне это совсем легко. Чистое наслаждение, мэм, поверьте. — Как хорошо, мэм, что мы с вами встретились, — задумчиво произнесла женщина. — Нам обеим прямо-таки повезло. Э, — вы, собственно, о чем? — заволновался жаб. — А вот послушайте, я очень люблю стирать, не меньше, чем вы, да и потом... Люблю, не люблю, в пути все равно приходится все самой делать. Мой муж знает одно, как бы половче свалить на меня всю работу, хоть у меня своих дел по горло. На самом деле он должен был бы сейчас быть здесь и либо править боржой, либо следить за лошадью, а он взял собаку и шляется где-то якобы добыть на обед кролика. Сказал догонит у следующего шлюза». «Ну, да и шут с ним, какой с него спрос, если он исчез вместе со своим псом, на которого надежды еще меньше, чем на хозяина. Но между тем я ведь не могу заниматься стиркой». «Ах, бросьте вы эту стирку!» — поспешно сказал жаб. Ему вовсе не нравился оборот, который принимала беседа. «Лучше подумайте о кролике, жирной молодой кролике, и бога слюнки текут, у вас слух есть?» «Я не могу сосредоточиться ни на чем, кроме стирки». «Отвечала женщина, и совершенно не понимаю, с чего вы так печетесь о кролике, когда перед вами открывается исключительно блестящая перспектива. Вон там, в углу рубки, груда белья, и если вы выберете то, что необходимо постирать в первую очередь, вы это, разумеется, определите сами, мне даже в голову не придет вам подсказывать с вашим-то опытом. Если вы выстираете и прополощите, пока есть время, и мне будет помощь, и вам удовольствие». Вот вам ушат, мыло, котел на плите, вот ведро, воду зачерпнете в канале, и я, по крайней мере, буду спокойна, что вы заняты любимым делом, а не тратите время попусту, зевая от скуки. «Нет, знаете что, я лучше встану к штурвалу», — перебил ее жаб, встревоженный уже не на шутку. «А вы займитесь стиркой своих вещей. Мало ли, вдруг я их испорчу или обработаю не по вашему вкусу. Я больше разбираюсь по части мужского белья». «Это моя узкая специализация». «К штурвалу?» — женщина рассмеялась. «Править боржой не так легко, да и скучно, а я хочу скрасить вам путь. Нет уж, вы лучше займитесь стиркой, раз вы ее любите, а я буду править. Не спорьте, пожалуйста, и не лишайте меня удовольствия услужить вам». Жаб вынужден был признать, что его загнали в угол. Он прикинул несколько вариантов побега, увидел, что до берега не допрыгнуть, и угрюмо покорился судьбе. Если на то пошло, подумал он в полном отчаянии, то стиркой может заниматься любой дурак. Он вытащил из рубки на палубу мыла, корыто, взял наугад несколько вещей из кучи, наспех припомнил все, что видел, заглядывая порой в окна прачечных, и бросился в бой. Прошло полчаса. С каждой минутой жаб свирепел все больше. Все, что он не делал с вещами, явно шло им не на пользу. Он их тер, шлепал, полоскал, теребил. В ответ они смеялись над ним из корыта, по-прежнему заскорузлые в своей первородной грязи. Время от времени он тревожно оглядывался через плечо, но хозяйка баржи смотрела прямо перед собой, не отрываясь от штурвала. «Болела спина!» Жаб в ужасе заметил, что кожа на его пальцах стала морщинистой, а ведь он так гордился гладкой, туго натянутой кожицей. В полголоса бормотал он такие слова, какие никогда не должны употреблять ни прачки, ни жабы. В сотый раз он потерял мыло. Внезапный взрыв хохота заставил его выпрямиться и обернуться. Женщина откинулась всем телом назад. И долго, радостно хохотала, так что по ее щекам текли слезы. «Все время за вами смотрю!» — выдохнула она сквозь смех. «Я сразу решила, что вы обманщица, больно уж вы нахально разговаривали! Ай да прачка! Лопни мои глаза, да вы и салфетки в жизни не выстирали!» Тут жаб, давно уже с трудом себя сдерживавший, окончательно вскипел и потерял всякую осторожность. Вы пошлая, вульгарная женщина, заорал он. Выбирайте выражение, когда разговариваете с теми, кому вы неровня. Прачка! Да я не прачка, к вашему сведению! Я жаб, знаменитый жаб, владелец Жабсфорда. И если счастье, временно отвернулось от меня, это не значит, что надо мной может смеяться толстая глупая баба на какой-то барже!» Женщина наклонилась и пристально вгляделась в его черты. И вправду! — воскликнула она. — Ничего себе! Мерзкая, противная, гадкая жаба на моей красивой чистой барже! Нет уж, этого я не потерплю. Она отпустила румпель и резким движением схватила жаба одной рукой за левую переднюю лапу, другой за правую заднюю, и... Мир в его глазах вдруг перевернулся, дощатая палуба баржи проплыла через небо, В ушах засвистел ветер, и жаб взлетел в воздух, быстро вращаясь на лету. Когда полет завершился, вода оказалась слишком на его вкус холодна, хотя и не настолько, чтобы охладить его пыл или остудить ярость. Он вынырнул на поверхность, стер ряску с глаз, и первое, что он увидел, были уплывающая боржа и толстая хозяйка, по-прежнему хохотавшая на корме. Кашляя и задыхаясь, он прилагал все усилия, чтобы нагнать ее. Намокший халат стеснял движение. У берега ему пришлось немного передохнуть, поскольку выбраться с ходу без помощи на крутой откос не удавалось. Восстановив дыхание, он подобрал полы халата и юбок и со всей быстротой, на которую был способен, бросился догонять боржу. Он не испытывал ничего, кроме гнева и жажды мщения, Когда он поравнялся с боржой, женщина еще не отсмеялась. Выстирай себя хорошенько, со щелком, закричала она. Накрахмалься и высохни, тогда сойдешь за вполне пристойную жабу. Жаб не ответил. Ему нужна была не легкая победа в пустой перебранке, а страшная и жестокая месть. И то, к чему он стремился, замаячило впереди. Спринтерским рывком он нагнал коня отвязал и швырнул веревку в сторону, вскочил на коня верхом и, яростно колотя пятками по бокам, бросил с места в галоп. Они мчались прочь от канала, в степь, через рвы и бездорожье, и только один раз жаб оглянулся. Баржа ткнулась носом в противоположный берег канала. Хозяйка размахивала руками и во все горло кричала «Стой! Стой! Стой!» «Слыхали мы уже эту песенку!» — откликнулся жаб и пришпорил своего скукуна, отчего тот рванулся вперед с удвоенной скоростью. Но старый, видавший виды конь, не был способен на сколько-нибудь длительные усилия. Его галоп перешел в рысь, рысь сменилась неторопливым шагом. Жаба это вполне устраивала, ведь он хотя и шагом, но двигался, а баржа стояла на одном месте — Добившись чего хотел, он снова пришел в хорошее настроение и тихо трусил верхом по тропинкам и по ложбинкам, обеспокоенный только одним, никак не удавалось заглушить мысль о том, что с тех пор, как он в последний раз что-то ел, прошло уже очень много времени. Но вот канал остался далеко позади. Через несколько миль лихого всадника совсем размарило. Конь встал и начал щипать траву. Жаб от толчка проснулся, с трудом удержался в седле и огляделся по сторонам. Они находились посреди обширного выгона, заросшего можжевельником и ежевикой. Рядом стоял обшарпанный цыганский фургон. Возле фургона на перевернутом ведре сидел человек. Человек был, без сомнения, очень занят. Он курил трубку и смотрел прямо перед собой. Около него трещал хворост в костре, а над огнем висел котелок. В котелке что-то бурлило, булькало, из котелка выбивался пар, из котелка разносился запах. Запах клубился, сливался с жгутом и собирался единым облаком. Великолепный, сладостный он напоминал живой дух природы, обретший форму и воплотившийся в облики доброй богини, матери сочувствия и уюта. Вот когда жаб По-настоящему понял, до чего он голоден. Все, что он ощущал ранее, было сущей ерундой. Теперь он явственно осознал, что дело не терпит промедления, иначе будет беда. Он внимательно осмотрел цыгана, чтобы определить, что легче применить к нему силу или прельстить материальной выгодой. И так он сидел долго-долго и нюхал-нюхал, и все глядел на цыгана. Цыган тоже сидел, курил и смотрел на него в упор. В конце концов цыган вынул из рта трубку и спросил, «Хочешь, куплю у тебя лошадь?» Жаб был застигнут врасплох. Во-первых, он до сих пор не знал, что цыгана хлебом не корми, дай сторговать какую-нибудь лошадь. Во-вторых, он совсем упустил из виду, что фургон должен быть все время в движении, и кто-то его должен тянуть. До той минуты он и не думал о том, чтобы продать коня, но неожиданно поступившее предложение открывало возможность получить то, в чем он отчаянно нуждался — деньги и сытный завтрак. Поэтому жаб состроил брезгливую физиономию и сказал «Как? Чтобы я продала этого чудного молодого жеребца? Нет, об этом не может быть и речи. Кто же будет развозить моим клиентам выстиранное белье?» Да и потом я очень люблю его, а он просто не сможет без меня жить. — А ты полюби ослика, — сказал цыган. — Некоторым удается. — Да нет, ты, видно, не понял, — продолжал жаб. — Такой шикарный конь вообще не про твою честь. Настоящий призовой совраска. Порой в нем кровь так и играет, что ого-го. Сейчас-то она не играет, а то ты бы не усомнился. Ну ладно, если ты знаешь толк в лошадях то нечего долго разговаривать, а если не знаешь, нечего терять время. Нет, продавать я его не буду, но если бы я стала его продавать, сколько ты дал бы за этого великолепного рысака? Цыган оглядел коня, внимательно осмотрел жаба, снова посмотрел на коня и коротко сообщил: шиллинг с копыта, и, отвернувшись, продолжал курить, устремив взгляд за грань видимого мира. — Шиллинг с копыта? — вскричал жаб. — Минуточку! Мне нужно подумать и сосчитать, чем это обернется на деле. Он спешился, пустил коня пастись, сел рядом с цыганом и долго, вдумчиво, на пальцах, шевеля губами, считал. Наконец он поднял голову. — Шиллинг с копыта, ты говоришь? Так получается всего-навсего четыре шиллинга. Нет-нет. Променять такого знатного скокуна на четыре шиллинга смешно и подумать. — Вот что, — сказал цыган, — я дам пять шиллингов, и это будет на три с половиной шиллинга больше, чем стоит вся твоя лошадь вместе с подковами. Это мое последнее слово. Жаб снова сел и думал напряженно и долго. Он был, во-первых, голоден, а во-вторых, без гроша, в-третьих, До дома было еще далеко, он даже не знал сколько. Может быть, его еще искала полиция? В таком положении 5 шиллингов довольно крупная сумма. С другой стороны, лошади обычно стоят гораздо дороже. Правда, он своего коня взял за даром, и сколько бы за него он ни получил, все будет чистой прибылью. Наконец он поднял голову и твердо сказал, ⁇ Ладно, цыган, выслушай теперь мое последнее слово. Ты, не сходя с места... Заплатишь мне наличными шесть шиллингов и шесть пенсов, а в дополнение к этой сумме дашь мне столько еды из твоего котелка, сколько я смогу съесть в один присест. Сразу же после этого я передаю тебе моего ретивого жеребца вместе с его богатой упряжью. Если тебя такой уговор не устраивает, скажи прямо, и больше ты нас здесь не увидишь. Неподалеку отсюда живет человек, который на колени готов передо мной встать, лишь бы я ему продала лошадь. Цыган испуганно вздрогнул и пробурчал, что несколько таких сделок и он разорен, однако вытащил из бездонного кармана штанов грязный кисет, развязал его, отсчитал жабу 6 шиллингов и 6 пенсов, после чего принес из фургона оловянную тарелку, вилку, ложку и нож. Он накренил котелок, и густое дымное варево хлынуло в тарелку. О, это было лучшее жаркое в мире, жаркое из куропаток, фазанов, цыплят, зайчатины, крольчатины, павлинов, кур и индеек. Может быть, там было что-то еще, нам об этом не сообщили. Жаб взял тарелку дрожащими лапками, осторожно утвердил на коленях и ел, ел, ел, и после просил добавки раз, другой, третий, и цыган щедро набирал ему новые и новые порции. Впервые в жизни Жаб ел такой вкусный завтрак. Наевшись так, что больше не в силах был проглотить ни кусочка, он встал, попрощался с цыганом и разыграл долгую трогательную сцену прощания с конем. Цыган, знавший хорошо все окрестности, показал, куда надо идти, и Жаб тронулся в путь в прекраснейшем расположении духа. За один час он словно родился заново, еще бы, над его головой сияло яркое солнце, намокшая в канале одежда высохла, в карманах звенели деньги, он возвращался домой к друзьям, он был по горло до отвала сыт и ощущал в себе силу, бодрость, уверенность. На ходу жаб стал вспоминать свои приключения и побеги, как все было очень плохо и мрачно, Как он всегда умел найти выход из положения, и в нем опять заговорили гордость и тщеславие. «А-ха!» — говорил он сам себе, задрав нос к небесам. «Я самый умный жаб на свете. Никто не может сравниться со мной. Враги посадили меня в тюрьму, приставили часовых, стерегли день и ночь. Я победил их всей силой своего разума, удесятеренного смелостью и решительностью». Вооруженные револьверами жандармы гнались за мной на паровозе, но я щелкнул пальцами и, усмехнувшись, растаял у них перед глазами, как дым. Конечно, злая толстая женщина швырнула меня в канал, ну и что? Я выплыл, отнял у нее в жестокой схватке коня и ускакал, а потом продал его, выручил огромные деньги и получил сытный завтрак. Хо-хо! Я! Это я? «Великолепный, знаменитый, отважный жаб!» Он так увлекся самолюбованием, что даже сложил хвалебную песню про самого себя и спел ее очень громко. Это была, может быть, самая нескромная песня из всех, спетых когда-либо на земле. «Нам книги твердят, что героев в несчесть, с веками их ряд не ослаб. Но не сыщешь героя на всей земле, такого, как мистер жаб». Ученым любая задача подстать, какой она ни была б. Но не знают они частицы того, что ведает мистер Жаб. В ковчеге животные подняли плач, видали таких растяб. Но кто это крикнул «Земля! Земля!» Конечно же, мистер Жаб. Кто вызвал у встречных такой восторг? Взлетают десятки шляп. Король или Китченер славный герой? Нет, это мистер Жаб. Королеву! И фрейлин ее за шитьем у окошка тоска взяла б, Но вскричала она, «Вон красавец! Он кто? А фрейлины мистер жаб!» Там были и другие куплеты, но уж такие нахальные, что их просто стыдно записывать. Бумага тоже ведь не все терпит. Те, что вы прочитали, самые, можно сказать, скромные из всех. Он весело шагал и весело пел, Шагал в такт песни и пел ее в такт шагам, и с каждой минутой окончательно терял контроль над собой. Но скоро его поджидала новая неожиданность. Через несколько миль живописной сельской дороги он вышел к шоссе и едва успел оглядеться, как увидал сзади приближающееся пятнышко. Пятнышко стало пятном, пятно приняло очень знакомые очертания. Восторженным ухом жабу ловил спаренный звук предупреждающего сигнала. би бип «Вот это по мне!» — воскликнул довольный жаб. «Большая жизнь и широкий мир, которых я был так долго лишен, приветствует меня! Я остановлю их, членов автомобильного братства, сплиту какую-нибудь историю из тех, что выручали меня до сих пор, а когда они непременно пригласят меня сесть в машину, Я к той же истории добавлю еще что-нибудь, и если мне повезет, подъеду на автомобиле к Жапсфорду. Вот барсаку нос утру. Он вышел на середину шоссе, чтобы проголосовать. Медленно ехавший автомобиль притормозил, и тут Жап покрылся смертельной бледностью, колени задрожали, сердце провалилось куда-то вниз. От внезапного приступа боли внизу живота Его согнуло пополам, и он грудой бесформенного трепья рухнул на землю. И было отчего. Перед ним был тот самый автомобиль, угнанный им из внутреннего двора гостиницы «Красный лев» в несчастный день, когда начались его злоключения. На мягких сиденьях сидели люди из веселой компании, которая завтракала тогда за соседним столиком. Скорчившись посреди шоссе, он заливался слезами и бормотал: Все, все кончено. Опять окова и стража, опять тюрьма, опять вода и хлеб, и грязная соломенная подстилка. О, я дурак! Зачем бродил по сельским дорогам и пел глупые песни? Лучше бы я прятался днем, а по ночам шел домой окольными тропами. О, я несчастный! Страшный автомобиль подъезжал ближе, ближе и, наконец, остановился. Дверца открылась. На дорогу вышли двое мужчин. Они подошли к жалкому, обезумевшему от горя и отчаяния существу, которое еще пять минут назад было жабом. Всмотрелась в него, и один из двоих сказал «Боже, какое грустное зрелище! Бедная истощенная прачка потеряла сознание прямо посреди дороги. Быть может, бедняжку хватил тепловой удар, или это она от голода». Возьмем-ка ее в машину и довезем до ближайшей деревни, где у нее, конечно же, есть друзья. Они осторожно подняли жаба, внесли в автомобиль и усадили на мягкое заднее сиденье, а затем тронулись дальше в путь. Когда жаб услышал, как ласково и сочувственно они говорят, и понял, что его не узнали, к нему... Начало возвращаться самообладание. Он приоткрыл один глаз, потом осторожно второй. — Гляньте, — сказал один из владельцев автомобиля, — ей уже лучше. Свежий воздух привел ее в чувство. Как вы себя чувствуете, мэм? — Большое спасибо, сэр, — отвечал жаб слабым голосом, — мне уже гораздо лучше. Ну и хорошо, сказал его собеседник, сидите спокойно и не пытайтесь разговаривать. Я и не разговариваю, сказал жаб. Я только подумала, что если мне пересесть на переднее сиденье, чтобы ветер дул прямо в лицо, то я, может быть, скорее бы оправилась. Очень разумная мысль, сказал мужчина, молодец, прачка. Конечно, мы так и сделаем, и они помогли жабу перебраться вперед к шоферу. Жаб выпрямился, оглянулся и некоторое время пытался побороть знакомую дрожь и постепенно овладевшее им возбуждение. — Это судьба, — сказал он себе вскоре, — к чему же сопротивляться, к чему бороться с нею? Он повернулся к шоферу. — Прошу прощения, сэр, — сказал он, — может быть, вы позволите мне попробовать управлять автомобилем? Я за вами все время смотрю. «У вас все так просто и здорово получается, а я бы потом всем рассказывала, что сама вела автомобиль!» Шофер рассмеялся так весело, что мужчины сзади спросили его, о чем он. Когда он сказал, то к полному восторгу нашего героя хозяева машины ответили «Браво, мэм! Да вы настоящая молодчина! Пускай попробует! А вы хорошенько за ней присматривайте! Большой беды она не наделает!» Жаб перебрался немедленно на шоферское сиденье, взялся за руль, выслушал с подчеркнутым вниманием все инструкции и тронул машину с места, медленно и осторожно, решив пока быть благоразумным. На заднем сиденье джентльмены поаплодировали. — Надо же, хоть и прачка, молодец, как ловко ведет автомобиль! Жаб немного прибавил скорости, потом еще... «И еще!» «Поосторожней, прачка!» — услышал он, обиделся и потерял голову. Когда шофер хотел вмешаться, он пригвоздил его локтем к спинке сиденья и выжил полный газ. Рвущийся в лицо ветер, рев двигателя, легкое покачивание на рессорах совсем затуманили его, и без того слабый рассудок. «Прачка? Как бы не так!» — дерзко вскричал он. «Я прачка! Ха-ха! Я жаб! Похититель автомобилей! Разбиватель оков! Меня нельзя скрутить силой! Сидите смирно, Я покажу вам, как надо водить автомобили! Вам повезло, вы имеете дело со мной, знаменитым, непревзойдённым, бесстрашным жабом!» С воплем отчаяния и ужаса сидевшие в автомобиле повскакивали со своих мест и разом набросились на него. «Хватай его!» — кричали они. «Это свирепый жаб, скверный жаб, который украл наш автомобиль! Держи его, вяжи его, тащи его скорее в тюрьму, потому что это неисправимый преступник жаб!» Увы, прежде чем набрасываться на жаба, им следовало бы сперва позаботиться о том, чтобы остановить, мчащуюся машину. Легкий поворот руля. Автомобиль проломил насквозь низенькую изгородь, шедшую вдоль дороги. Удар, бросок и яростно вращающиеся колеса взбивают грязную пену в обмелевшем пруду. Первое, что осознал жаб, он летел. Подброшенный мощным рывком воздуха он описывал плавную кривую, совсем как ласточка. На сей раз ощущение полета пришлось ему по вкусу. Он уже подумал было, что еще немного, и у него вырастут крылья, и он станет птицей. Но приземлился, шлепнувшись на спину в сочную луговую траву. Вскочив, он бросился бежать во весь дух. Не разбирая дороги, он продирался через кустарники, перепрыгивал через канавы, месил ногами вспаханную почву полей, но скоро выдохся и замедлил шаг. Когда же он отдышался и привел мысли в порядок, то захихикал, потом засмеялся в голос и, наконец, от хохота присел и прислонился к случайному деревцу. «Ха — Ха-ха! — выкрикивал он в восторге. — Да здравствуй я, неутомимый жаб, который всегда выйдет сухим из воды! Кто убедил их подвести меня? Кто ухитрился пересесть ближе к шоферу? Кто уговорил их пустить меня за руль, кто сунул их носом в грязный пруд, когда они возмутились, кто улетел от них целый невредим, как беззаводная птичка, пока эти робкие жалкие туристы копошились в грязи, где им самое место. Кто, как не я, несравненный и бесподобный жаб, славный жаб, умный жаб, храбрый жаб. И он спел еще один куплет своей песни. Летела машина, би-бип-би-бип, бибип, что я моей, что ухаб, Но кто ее ловко направил в пруд, блистательный мистер жаб? Да чего же я умен, да чего же я умен, я умен, я умен...» Слабый шорох заставил его оглянуться. О, ужас! Перескакивая через кочки и ямы, к нему приближались шофер и два здоровенных полисмена. Бедный жаб должен был опять вскочить и рвануться прочь, чувствуя, что его сердце вот-вот выскочит из груди. «Господи!» — шептал он, задыхаясь, — «какой я осел! Легкомысленный, тщеславный осел! Опять расхвастался, опять позабыл все на свете, опять распевал глупые песни, вместо того, чтобы бежать, бежать, бежать!» Он оглянулся назад. Расстояние между ним и преследователями сокращалось. Жаб мчался изо всех сил, но полисмены бежали быстрее. Он очень старался, но что поделать, короткие ноги отказывались нести его толстое туловище. Он уже слышал дыхание за своей спиной, но все перебирал ногами в отчаянном усилии, изредка оглядываясь на торжествующего врага, как вдруг земля ушла у него из-под ног. Он судорожно схватился за воздух и... плюх! Кувыркнулся вверх тормашками в холодную глубокую быструю реку. Вода подхватила и понесла его вперед с неистовой силой. Он поднялся на поверхность и попытался ухватиться за водоросли, кувшинки, тростники, но течение вырвало их из его лап. «Боже!» — подумал несчастный жаб, — «в жизни больше не буду красть автомобилей, в жизни не буду петь хвостливых песен!» Тут его утянуло под воду. И он опять вынырнул, задыхаясь и отплевываясь. Течением его поднесло ближе к берегу, в котором немного выше уровня воды виднелась большая темная нора, и, приплывая мимо, он сумел зацепиться лапой за ее край. Он медленно, с трудом подтянулся, утвердил локти и так держался несколько минут, чтобы получить короткую передышку. Но пока он пыхтел, отдувался и отфыркивался, в глубине темной норы зажглось что-то яркое, мигнуло и начало приближаться. Скоро вокруг яркого огонька обрисовалась мордочка, причем очень знакомая, маленькая, коричневая, усатая, круглая и серьезная, с аккуратными ушками, покрытая гладкой шерсткой. Это был водяной крыс. Тот день грядущий им готовил. Крыс протянул лапу, ухватил жаба за шиворот, уперся, и плывший по воле волн жаб был медленно, но верно втянут на безопасный порог норы водяного крыса. Он прошлепал в прихожую, и там, покуда с него стекали потоки речной воды, стоял грязный, усталый, но очень счастливый. Он был в безопасности, приключения кончились благополучно, можно было сбросить костюм, который ему был совершенно не к лицу, и даже, как выяснилось, стеснял свободу действий. «Ах, крысик!» — воскликнул жаб. «Что со мной было, пока мы не виделись? Ты даже представить себе не можешь! Такие муки, такие страдания, и я их все доблестно перенес! Суды, тюрьмы!» Побеги, переодевание, Никто не мог сломить мой неукротимый дух. Меня бросает в тюрьму, я бегу, швыряют в канал, выплываю на берег. Украл коня, продал его с огромной выгодой. Всех обхитрил, всех заставил плясать под мою дудку. О, я не из простых жаб. Будь уверены, знаешь, что со мной приключилось напоследок? Постой, я тебе сейчас расскажу. Жаб. Сурово и твердо отвечал ему водяной крыс. Ты немедленно отправишься на второй этаж, снимешь с себя эти тряпки, которые выглядят так, словно еще вчера принадлежали какой-то прачке, вымыешься, почистишься, наденешь нормальную одежду, возьмешь у меня в шкафу костюм, и спустишься ко мне в нормальном виде, если сможешь, конечно, потому что более грязного, ободранного и непристойного субъекта, чем ты сейчас, я в жизни своей не видывал. Сперва жаб хотел было спорить и упираться. «Хватит, им уже помыкали в тюрьме, и чтобы здесь начиналось все заново, чтобы им командовал водяной крыс!» Но, увидав в зеркале свое отражение в рыжем чепце, по разбойнище сбившемся на один глаз, он передумал и поспешно отправился в комнату, где крыс хранил платье. Когда он, наконец, вымылся, переоделся и причесался, Он снова подошел к зеркалу и долго рассматривал свое отражение, удивляясь, какой кретин мог его всерьез принимать за прачку. Внизу уже стоял завтрак. Жаб очень обрадовался. С тех пор, как он подкрепился у цыгана, прошло много времени и произошло много важных событий. За едой он пересказал крысу свои приключения, делая главный упор на собственную хитрость и отвагу, Рассказ получился совсем не страшный и очень красивый, но чем больше хвастался жаб, тем мрачнее делался водяной крыс. По окончании рассказа крыс некоторое время молчал. Потом он заговорил «Я не хочу тебя обижать, жабби. Тебе и так в последнее время крепко досталось. Но все-таки неужели ты не понимаешь, что вел себя по-идиотски? Из-за дурацкого нахальства тебя хватают» заковывают в кандалы, морят голодом, преследуют, пугают чуть ли не до смерти, смеются над тобой, тебя швыряют в грязный канал, и кто? Женщина. Что же во всем этом смешного, что увлекательного? А все потому, что тебе приспичило украсть тот автомобиль. И ведь ты знаешь, что автомобили приносят тебе одни неприятности. Лучше бы ты их вообще не видал. Ну хорошо, пускай ты без них жить не можешь. Красть-то зачем? Хочешь покалечиться? Ради Бога. Хочешь разориться? Пожалуйста. Но добровольно идти садиться в тюрьму? Хоть бы ты на минуту вспомнил про нас, хотя бы попытался исправиться. Думаешь, мне приятно, например, слышать, как за моей спиной шепчутся, чтобы со мной были поосторожнее, потому что я вожу дружбу с висельниками? При всей неустойчивости характера у жаба было одно очень ценное качество. Он был очень добр и никогда не обижался на близких друзей. Даже будучи убежден в своей правоте, он, в общем, умел понять противную точку зрения. Пока крыс говорил, он строптиво гудел себе под нос что-то вроде-тр-м, а все равно было здорово, и издавал. Различные звуки, сходные с храпом, ржанием и щелканием вылетающих пробок, но когда крыс умолк, жаб глубоко вздохнул и, мило улыбнувшись, сказал, «Ты прав, крысик. Ты всегда оказываешься прав. Да, я действительно вел себя как осел. Отныне я буду примерным, благовоспитанным жабом, достойным своего имени. Что касается автомобилей...» Последнее купание в реке слегка охладило мою любовь к ним. И, кстати, пока я висел, вцепившись в берег возле твоей норы, мне пришла в голову потрясающая идея. Я тебе только намекну. «Моторные лодки!» «Ну-ну, не принимай этого, пожалуйста, близко к сердцу. Не топай ногами, не бей посуду. Это только идея, и мы ее сейчас э, обсуждать не будем». Выпьем кофе, выкурим по сигаре, поболтаем, и я отправлюсь в Жабсфорд. Мне надо передохнуть. В ближайшее время я намерен вести правильный образ жизни, займусь делами, приведу в порядок дом и сад. Я хочу, чтобы все было как всегда, чтобы мне было чем угостить друзей, чтобы к нашим услугам наготове был экипаж, если захочется покататься, чтобы все было так, как раньше, до того, как, ну, ты понимаешь, не правда ли? Отправишься в Жабсфорд! вскричал изумленный крыс. О чем ты говоришь? Ты что, ничего не знаешь? Что, что я должен знать? Изменившимся голосом воскликнул Жаб. Говори прямо, крыс, не щади меня, о чем я ничего не знаю? Ты хочешь сказать, воскликнул крыс, ударяя лапой по столу, что ты не слышал о том, что хорьки и куницы? «Зверье дикой чаще!» Жаб вздрогнул и побледнел. «Нет, я ничего не слышал. Что же они сделали?» «Штурмом захватили!» «Жаб сказал крыс. Жаб опустил голову, и из его глаз упали на стол две большие слезы. Кап-кап. «Продолжай, крысик!» — сказал он. «Я уже снова собрался с силами и готов выслушать». Все до конца. Когда ты. М, попал э, В беду, заговорил крыс медленно и внушительно, с расстановкой. Когда ты исчез после того недоразумения с автомобилем? Жаб кивнул. Конечно, все только об этом и говорили, не только на берегу, но и в дикой чаще. Мнения, как всегда, разделились. Жители речного берега стояли за тебя горой и говорили, что с тобой обошлись слишком круто, и что в наши дни справедливости не найдешь. Но в дикой чаще злорадствовали. Так, мол, тебе и надо, и так далее. Потом они совсем обнаглели, и стали всех уверять, что с тобой все кончено, ты не вернешься. Жаб снова молча кивнул. Впрочем, на них не обращали внимания, добавил крыс. Крот и барсук... «Всюду и везде говорили, что это ненадолго, что ты выйдешь сухим из воды, они не знают как, но как-нибудь непременно!» Жаб выпрямился и усмехнулся. «Они ссылались на исторические примеры, — продолжал крыс, — твердили, что никакой уголовный кодекс не устоит перед напором свойственных тебе ловкости и находчивости, подкрепленных туго набитым кошельком». Они переехали в Жабсворт, перенесли туда свои вещи, жили там, ночевали, проветривали, чтобы, когда ты вернешься, дом был в жилом состоянии. Они, конечно, ни о чем таком не догадывались, хотя и подозревали, что зверье дикой чаще готовит что-то недоброе. Теперь я перехожу к наиболее трагической части моего рассказа. В одну темную ночь, о, это была очень темная ночь, ветер, Рвал крыши, дождь лил, как из ведра. Шайка вооруженных до зубов куниц бесшумно подползла к парадному входу. Одновременно десятки отчаянных хорьков проникли через кухню и заняли задние помещения. И, наконец, ласки, прокравшись в кабинет и бильярдную, открыли балкон в сад. Крот и барсук сидели у камина и мирно беседовали, потому что какой нормальный зверек выйдет в такую ночь из дому? И тут кровожадные злодеи ворвались И обрушились на них со всех сторон. Они отбивались, как могли, Но разве можно биться вдвоем, Безоружным, захваченным к тому же врасплох, Против сотен? Их страшно избили палками И выгнали из теплого дома В дождь, холод и мрак, Выкрикивая вдогонку Оскорбительные и совершенно неуместные реплики. Жаб захихикал, но спохватился и принял серьезный вид. «С тех пор зверье дикой чаще так и живет в Жапсфорде. И что они там вытворяют, это уму непостижимо. Валяются допоздна в постелях, едят, когда захотят, по слухам все перевернули вверх дном, уничтожают твои запасы и при этом острят, распевают про тебя грубые песни, ну, про суды там, про тюрьмы и про полицию» кстати, совершенно неостроумные, и всем встречным и поперечным рассказывают, что никогда не уйдут из жабсфорда. «Ах так!» — сказал жаб, хватая дубинку. «Ну, я им сейчас задам!» «Жаби, жаби, уймись!» — крикнул ему вслед крыс. «Ты ничего не добьешься, кроме неприятностей!» Но жаб уже исчез. Он быстро шагал по дороге с дубинкой на плече, кипя и задыхаясь от ярости. Вскоре он подошел к знакомым воротам, у которых прохаживался рыжий хорек с ружьем. «Кто идет?» — выкрикнул хорек. «Вздор и ерунда!» — сердит, — отвечал жаб. «Брось со мной разговаривать в таком тоне и отойди от калитки, а не то!» Не говори ни слова, хорек вскинул ружье и бац! Вз! Пуля просвистела над головой жаба, который еле успел упасть на землю ничком. Испуганный жаб Бросился бежать со всей быстротой, На какую был способен, И только слышал, как вслед хохочет хорек, которому вторят его злобные товарищи. «Что я тебе говорил?» Сказал водяной крыс, Когда жаб вернулся к нему подавленный. «Ты ничего не добьешься. У них везде стоят вооруженные часовые. Не лезь на рожон!» Все-таки жаб решил сделать еще одну попытку. Он взял лодку, и подошел на веслах к Жапсфорду со стороны пристани. Перед ним был фасад Жапсфорда. Все окна были освещены, подвое и потрое прохаживались голуби по карнизу. В саду все цвело. Он ввел лодку в ручей, который вел к причалу. Через ручей был перекинут дощатый мостик. В тихом безлюдье все, казалось, ждало его возвращения. Попробуем выйти на причал. — подумал жаб. Он осторожно подгреб к мостику и уже почти миновал его, как вдруг. Трах! Огромный сброшенный сверху камень проломил днище лодки. Лодка сразу наполнилась до краев и утонула. Жаб очутился в воде. Две куницы свесились над перилами. — В следующий раз мы попадем по твоей голове, жабби ласково предупредили они, глядя, как жаб, неуклюже барахтаясь, плывет к берегу и больше не в силах сдерживаться, расхохотались. Они хохотали до боли в животе. У каждой болел свой живот, разумеется. Совсем павший духом жаб вернулся к крысу. — Ну что я тебе говорил? — сердито спросил крыс. — Чего ты в результате добился? Утопил мою любимую лодку, испортил отличный костюм, мой, между прочим, костюм, который я тебе одолжил. Знаешь, жаб. Я вообще удивляюсь, как твои друзья тебя терпят. Жаб, как всегда, сразу понял, что был неправ, признал свои ошибки и извинился перед крысом за погибшую лодку и безнадежно испорченный костюм. С обычной для него искренностью, всегда обезоруживавшей его друзей, он заключил Прысик. теперь я вижу, как глубоко прав ты был! Поверь, отныне я начну новую жизнь и впредь!» Не сделаю ни одного шага без твоего совета и одобрения. — Что ж, если так, — сказал отходчивый крыс, — прими мой первый совет. Уже стемнело, сядь и поужинай. Я сейчас накрою на стол, скоро должны прийти крот и барсук. Они расскажут последние новости, и мы заново обсудим наиболее разумный план действий в условиях осложнившейся обстановки. — А крот и барсук? «Как они поживают?» — легкомысленно отозвался жаб. «Я и забыл про них?» «Эх ты!» — с упреком промолвил крыс. «Забыл!» «Пока ты раскатывал на автомобилях, жил в свое удовольствие и объезжал породистых жеребцов, твои преданные друзья дни и ночи проводили под открытым небом в любую погоду. Они стерегли твой дом». Обходили границы твоих владений, глаз не спускали с твоих врагов, строили планы, как вырвать из их лап твое имущество. Ты не заслуживаешь такой дружбы, жаб. Когда-нибудь ты пожалеешь, что не оценил их вовремя по достоинству? — Да, да, я неблагодарное, тупое животное, — всхлипнул тотчас раскаявшийся жаб, проливая горькие слезы. — Сейчас я пойду, найду их и разделю с ними труды и заботы в эту холодную мрачную ночь. Но что? Что я слышу? Тарелки? Тарелки звенят. Ура!» Крыс вспомнил, что бедного жаба долго держали на тюремном пайке, и решил пощадить его. Он усадил жаба за стол и, сев напротив, следил, чтобы тот, не стесняясь, вознаграждал себя за долгие лишения. Они как раз кончили есть, и Откинулись в мягких креслах, когда раздался громкий стук в дверь. Жаб вздрогнул, но крыс загадочно подмигнул, подошел к двери, открыл и впустил Бурсука. При первом же взгляде на Бурсука было ясно, что он провел вне дома много ночей подряд, лишенный радости и удобств цивилизации. На башмаках налип слой грязи. Сам он выглядел усталым и обтерханным. Впрочем, барсук и в лучшие времена не отличался особым щегольством. Он медленно подошел к жабу и сказал «Добро пожаловать, жаб! Я рад, что ты вернулся домой! Увы! О чем я говорю? Разве ты вернулся домой? Грустное, печальное возвращение, несчастный жаб!» Засим он развернулся, подтащил ближе к столу тяжелое кресло и пододвинул к себе тарелку с мясным пирогом. Жаб был слегка ошарашен таким приветствием, но крыс прошептал «Молчи и не обращай внимания, через полчаса с ним можно будет разговаривать, сейчас он просто-напросто голоден». Они ждали в молчании. Скоро в дверь опять постучали, но не так громко и настойчиво. Явился крот, грязный, взъерошенный, с клочьями застрявший в шорстке травы. Ура! Жаб вернулся! закричал крот и, просия, впустился в пляс вокруг героя. Как я рад тебя видеть! Мы не думали, что ты так быстро сбежишь! Как же тебе это удалось! Умница, молодчина, жаб! Встревоженный крыс дернул крота за локоть, но было поздно. Жаб уже раздулся от гордости. Умница, молодчина! — сказал он. — Нет, нет. Крысы-барсук вовсе даже так не считают. Да и что я такое совершил? Сбежал из самой неприступной тюрьмы во всей Англии, подумаешь. Захватил паровоз и ускользнул на нем от погони. Пустяки. Загримировался так, что ни одна живая душа меня не узнала. Ха-ха, есть о чем разговаривать. Я только и делаю, что веду себя по-идиотски. «Вот подожди, Крот, я тебе расскажу пару эпизодов из моих приключений, тогда уж ты сам решай, умница я или нет». «Ну ладно, ладно», — сказал Крот, подходя к столу. «Ты говори, я буду ужинать, с утра во рту маковой росинки не было». Он сел к столу и навалился на холодную телятину и маринованные огурчики. Жаб вытащил из кармана пригоршню серебра. «Ну как?» — воскликнул он. «Неплохо, за несколько минут». «И знаешь, чем я их заработал?» «Торговлей лошадьми!» «Рассказывай, рассказывай, жаб!» «Сказал крот!» «Жаб, я прошу тебя успокоиться!» «Вмешался крыс!» «А ты, крот, не подначивай!» «Знаешь ведь, с кем дело имеешь!» «Лучше расскажи ты, что нового, как дела!» «А мы подумаем, что можно сделать теперь, когда жаб снова с нами!» «Дела хуже некуда!» «Помрачнел крот!» «И что нам делать, я, честное слово...» Не представляю. Мы с бурсуком бродили там день и ночь, и все бестолку. Везде часовые, отовсюду штыки торчат. Чуть сунешься ближе, швыряют камни. А как они издеваются над нами? Ах, чтоб им провалиться! Вот что меня бесит больше всего. М-да, ситуация не из легких, — кивнул задумчиво крыс. Но, кажется, я догадываюсь, что мы можем предпринять. Жаб. — Должен? — Да нет же, — перебил крот с набитым ртом. — Ничего подобного, ты, видно, не понимаешь. На самом деле жаб должен... — Да ничего не должен, — закричал рассерженный жаб. — Хватит мне вообще приказывать. В конце концов, это мой дом, и я вам скажу, что я должен сделать. Я должен. Они говорили, не слушая и перебивая друг друга. В комнате стоял такой шум и гам, что разобрать что-нибудь было невозможно. Внезапно сквозь гомон прорезался сухой и спокойный голос. «Быстро всем замолчать!» Все замолчали. «Это барсук!» — прикончил мясной пирог, и, развернувшись в кресле, сердито смотрел на них. Убедившись, что все умолкли, он снова повернулся к столу и начал есть бутерброд. Внушаемое им уважение было столь велико, что никто не осмелился проронить ни слова, пока он не кончил ужинать и не смахнул крошки сусов. Только жаб все время порывался что-то сказать, но крыс тут же его одергивал. Барсук встал с кресла, подошел к камину и глубоко задумался. Наконец он заговорил. «Жаб! — строго сказал он. — скверные неумные животные Тебе не стыдно?» Что бы сказал твой отец, который был моим близким другом, если бы оказался сегодня здесь и узнал про все твои похождения?» К этому моменту жаб уже развалился на диванчике, задрав ноги кверху, но, услыхав жестокие слова, перекатился на живот и захлебнулся рыданиями. «Ну-ну, без слез, пожалуйста!» — смягчился барсук. Что было, того не воротишь, надо начинать заново. Однако крот прав, на каждом углу стоят часовые ласки, а это лучшие часовые в мире. О том, чтобы атаковать в лоб, нечего даже думать, нам их не одолеть. — Так значит, все! — зарывшись мордой в подушке, всхлипнул жаб. «Прощай, Жабсфорд, я завербуюсь в солдаты и сгину в чужих краях!» «Нет, подожди, жаби, сказал Барсук, — есть, кроме атаки в лоб, и другие способы. Я не все сказал, слушайте, я знаю тайну!» Жаб выпрямился. Его глаза зажглись любопытством. Он страшно любил тайны так как не умел их хранить. Едва он узнавал что-нибудь, о чем пообещал никому не рассказывать, его начинал бить внутренний озноб, и он немедленно шел делиться с кем-нибудь новостью, которую только что обещал никому ни ни ни словечкам. — Здесь неподалеку, — проговорил с расстановкой Барсук, — есть подземный ход, ведущий внутрь Жабсфорда. «Ах, это все ерунда, барсук!» — отозвался жаб. «Было время, болтали об этом подземном ходе во всех пивных. Но я обползал в жаб жабсворде каждый дюйм. Там ничего такого в помине нет, поверь мне!» «Мой юный друг!» — внушительно вымолвил барсук. «Твой покойный отец! А я его хорошо знал, и он был весьма достойным животным, не в пример некоторым!» Он был моим близким другом и доверял мне многое из того, о чем бы ему и в голову не пришло упомянуть в твоем присутствии. Не он, конечно, сделал этот подземный ход, но он его обнаружил. Подземный ход был выкопан много веков назад. Он же его лишь вычислил, укрепил и расширил. Он понимал, что такая вещь может выручить в минуту опасности. Он показал его мне. «Не говори о нем моему жабби», — сказал он. «Он славный мальчуган, но слишком легковерен и не умеет держать язык на привязи. Вот если он попадет в беду и подземный ход сможет спасти его, тогда расскажи ему, но не раньше». Все посмотрели на жаба. Он поначалу хмурился, но природное добродушие Взяла верх, и он просиял. «Ну да», — сказал он, — «я, может быть, отчасти вправду болтлив. Меня все знают, все любят. Когда я приглашаю друзей, мы ведем остроумные живые беседы, и языки как-то сами собой развязываются. Все дело в том, что у меня есть талант общения. Мне даже говорили, что я должен вести литературный салон. Но продолжай, барсук, чем нам поможет подземный ход?» «Недавно». «Для меня дошли важные новости», — продолжал Барсук. «По моей просьбе выдор загримировался и, взяв две швабры, веник и совок для мусора, вошел в Жабсфорд с черного хода, как будто ища работу. Завтра вечером там будет большой банкет. Вроде бы главный хорь празднует день рождения. Все будут в банкетном зале пить, есть, веселиться» и ни у кого не будет оружия, ни ружей, ни палок, ни мечей. Но часовые-то по-прежнему будут на постах, — возразил Крыс. — Правильно, — кивнул головой Барсук, — в этом-то все и дело. Орьки полностью доверяют замечательным часовым ласкам, и тут-то вступает в игру подземный ход. Он кончается в ближайшем к столовой кабинете, рядом с конторкой». «А, а! Это скрипучая половица! воскликнул Жаб. Теперь понятно. Мы тихо-тихо войдем в кабинет у конторки, перебил Крот. Держа на пистолеты, мечи и дубинки! Вскричал крыс. И бросимся на врага! Барсук разгладил усы. И хрясть, хрясть, хрясть! — В экстазе заорал Жаб, бегая кругами по комнате и перескакивая через стулья. Вот так. Обычным сухим и спокойным тоном — заключил барсук. — Цели ясны, задачи определены, надо ложиться спать. Спорить больше нечем, время позднее марш по кроватям. Приготовление завершим утром. Жаб не стал спорить и покорно улегся, хотя чувствовал себя слишком взволнованным, чтобы уснуть. Но он пережил трудный день с множеством событий, и разве можно было сравнить простыню и одеяло? со скудной охапкой соломы, брошенной на тюремный пол. Он захрапел, едва коснувшись головой подушки. Он видел сны, ему снились дороги, выскальзывавшие из-под ног, едва он хотел ступить на них, каналы, которые гнались и догоняли его. Потом ему приснилась баржа. Нагруженная доверху грязным бельем, она вплывала в банкетный зал Жапсфорда, прямо во время обеда, которым он угощал друзей по случаю своего возвращения. Потом жаб оказался один в подземном тоннеле. Он шел по нему вперед, но тоннель извивался и разворачивался, а под конец встал перед ним вертикальной стеной, но все же он как-то сумел пройти в жабсфорд, и торжествующий сидел за столом, и все друзья вокруг говорили, как он умен, хитер и нестащим на выдумки. На следующее утро он встал поздно, когда остальные уже позавтракали. Крот исчез, не сказав, куда идет. Барсук в кресле читал газету и не выказывал ни малейшего беспокойства о том, что должно было произойти вечером. Крыс, наоборот, суетливо бегал по комнате и перетаскивал с места на место груды оружия, приговаривая «меч для крысы, меч для крота, меч для жаба, меч для барсука». «Пистолет для крыса, пистолет для крота, пистолет для жаба, пистолет для барсука». Ритмично и мелодично, и Влад его словам, на полу росли четыре кучки оружия. «Все это очень хорошо, крыс!» — барсук глянул на него поверх газеты. «Я не хочу тебя останавливать, но нам бы только миновать часовых с мерзкими ружьями, и я тебя уверяю, что нам ни пистолеты, ни мечи не понадобятся». — Стоит нам вчетвером с дубинками оказаться в банкетном зале? Ха! Да мы их в пять минут всех повыгоним. Я бы и один справился, да не хочу лишать вас этого удовольствия. — Береженого бог бережет! — задумчиво отвечал крыс, полируя рукавом ствол пистолета и глядя в него, как в зеркало. Тем временем жаб кончил завтракать. Он подхватил дубинку по поувесистее и начал ею размахивать, круша воображаемых врагов. «Я проучу их врываться в чужие дома!» — гремел он. «Я их так проучу!» «Не говорят так. Проучу врываться, жабби!» — поднял голову крыс. «Это неграмотно!» «Что ты к нему цепляешься?» — вступился барсук. «Подумаешь, неграмотно. Я, например, сам говорю точно так же...» «А что грамотно для меня, грамотно и для вас, понял?» «Прошу прощения», — откликнулся крыс. «Мне просто казалось, что правильнее я отучу их врываться». ма мы не собираемся их отучать», — ответил барсук. «Мы собираемся их именно проучить, и будь уверен, мы их проучим». «Ну, пусть будет, как вы хотите», — сказал Крис. «Мне все равно». Он сам уже немного запутался, и потому сел в углу и долго бубнил себе под нос. «Проучу, отучу, отучу, проучу», пока барсук не приказал ему замолчать. Вскоре с улыбкой до ушей в комнату вбежал крот. «Я так смеялся!» — сообщил он. «Всех ласок переполошил!» «Но ты был достаточно осторожен, крот!» — взволнованно спросил крыс. «Надеюсь, — доверительно отвечал крот. — Я утром...» Заглянул в кухню проверить, не остыл ли завтрак для Жабби, а у огня сушилась одежда прачки, в которой он вчера к нам пришел. Я натянул на себя халат, платок и чепец, набрался смелости и прямо по дороге пошел к Жабсфорду. Часовые были на стороже, сразу же ружью вскинули. «Стой, кто идет?» «Все как положено». Я им очень вежливо говорю «Здравствуйте, джентльмены! Не хотите ли белье постирать?» Они говорят «Иди, куда шла прачка, мы стоим на посту, а на посту стиркой не занимаются». Я говорю, а когда же вы занимаетесь стиркой? Правда, вовсе неплохо сыграно, жаби? Да уж, но самовольничал, — обиженно пробурчал Жаб. На самом деле он безумно завидовал. Крот сделал то, что должен был сделать он, если бы вовремя додумался и не проспал допоздна. — Ласки от злости позеленели, — продолжал Крот, — а их командир... Подошел ко мне и говорит, «Иди по своим делам, женщина, не задерживайся и не отвлекай моих солдат от службы». «Бежать, — говорю, ну — ну-ну, скоро отсюда кое-кто другой побежит без задержки, только пятки засверкают». «Ах, кротик, ну что ты наделал?» — огорчился крыс. Барсук отложил газету в сторону и прислушался. Крот продолжал, «Они насторожили уши и начали переглядываться». Сержант сказал, «Она не понимает, о чем говорить, не слушайте ее». «Ах, так говорю? Я не понимаю? Так вот, моя дочь стирает белье для господина Барсука, так что я знаю, о чем говорю, и вы это тоже очень скоро узнаете. Сегодня ночью в Жапсфорд со стороны пристани ворвутся сто кровожадных барсуков с ружьями, в саду высадится десант водяных крысов, у них будут кинжалы и пистолеты» а неумолимый разъяренный жаб поведет своих сородичей в бой через огород и веранду с кричем «Кровь за кровь! Победа или смерть!» Посмотрим тогда, много ли от вас останется тех, кому будет что стирать, если вы только не удерете, пока не поздно. Тут я убежал, а когда жабсворт скрылся за поворотом, спрятался и, хранясь в канаве, пополз обратно. Там был полный переполох. Все бегали, кричали, спотыкались и падали. Каждый выкрикивал приказания, никто не слушал. Сержант посылал патрули, потом посылал новые патрули, чтоб те патрули вернуть назад. И все говорили друг другу, конечно, хорьки будут пировать и веселиться, а мы должны торчать на посту и ждать, пока нас растерзают кровожадные барсуки. — Крот, ты натуральный осел! — вскричал жаб. — Ты все испортил! — Крот! — сказал барсук в своей обычной сухой манере. — Я все больше убеждаюсь что в твоем мизинце больше здравого смысла, чем у других в голове, и где бы ты еще ни была. Ты все сделал отлично. Я думаю, что тебя ждет блестящая будущность. Молодец, Крот, умница, Крот. Жаб чуть не задохнулся от зависти, тем более, что не мог взять в толк, что же такого умного сделал Крот. Но к счастью для него, прежде чем он успел высказаться и получить новый щелчок от барсука, крыс пригласил всех к столу. Была подана ветчина с фасолью и пудинг из макарон. Еда простая, но сытная. После еды барсук пересел обратно в кресло и сказал: "Сегодня ночью нам предстоит много работы, и неизвестно, когда мы управимся. Поэтому я, пока есть возможность, минуток 200 сосну. Он накрыл морду платком и захрапел. Неугомонный крыс возобновил приготовление и начал опять бегать по комнате, приговаривая кобура для крыса, кобура для крота, кобура для жаба, кобура для барсука. Крот отошел с жабом в сторону и попросил рассказать про все его приключения. Жаб давно ждал этой возможности. А так как Крот был очень благодарным слушателем, то он отбросил всякую осторожность и понесся без оглядки. В основном его рассказы были из категории «Что было бы, если бы я сообразил это сразу, а не десять минут спустя?» Такие истории бывают всегда наиболее увлекательными. И почему надо пренебрегать как раз ими, а не нелепостями, которые от чего то случаются с нами на самом деле? Возвращение Одиссея С наступлением сумерек крыс, напустив на себя вид важный и таинственный, позвал друзей в кладовку, подвел каждого к кучке снаряжения и оружия и предложил подготовиться к операции. Он был чрезвычайно настойчив и серьезен. Экипировка заняла много времени. Каждый перетянул себя поясом. Вооружился мечом и пеньковым лоссо. Затем следовали резиновая полицейская дубинка, пара пистолетов, наручники, бинты, пластырь, фляга и подсумок. Барсук добродушно посмеялся и сказал, «Ладно, крысик, тебе это нравится, мне не очень мешает, но мне в бою нужна только палица". Крыс покачал головой, «Нет уж, барсук, я не хочу» чтобы меня потом обвиняли, будто я что-то забыл. Когда все были готовы, Барсук в одну лапу взял тусклый фонарь в другую свою огромную дубину и сказал «Теперь все за мной. Первым пойдет крот, он это заслужил, за ним крыс, жаб замыкающий. Смотри мне, жаб, будешь по своей всегдашней привычке много болтать, сразу же прогоню назад, понял?» Жаб был так напуган угрозой, что занял указанное ему последнее место без возражений. Сперва барсук вел их берегом вдоль реки, потом вдруг пригнулся и нырнул в темное отверстие, черневшее над кромкой воды. Крот и крыс последовали за ним, но когда дело дошло до жаба, Он, разумеется, поскользнулся и плюхнулся в воду с всплеском и криком о помощи. Его выудили, вытерли, наскоро отжали одежду и успокоили. Но Барсук заявил, что если жаб еще раз сваляет дурака, то для него поход на этом и кончится. Так, наконец, они вошли в подземный ход, и операция по вытеснению противника с укрепленных оборонительных позиций началась. Тоннель был сырой, узкий, холодный, и бедный жаб скоро начал дрожать мелкой дрожью, частично от страха, частично от того, что весь промок. Фонарь мерцал где-то далеко впереди, жаб чувствовал, что отстает. Тут он услышал, как его окликает крыс, «Поторопись, жабби!» И в ужасе, как бы не остаться там одному, жаб поторопился, да так, что врезался в крыса. Крыс в крота, крот в барсука. Барсук в наступившей суматохе решил, что враг напал сзади, сообразил, что размахнуться дубинкой не хватит места, выхватил пистолет и едва не влепил пулю в лоб благородного владельца Жапсфорда. Выяснив, что произошло, он совершенно рассверепел и заявил, что вот теперь он точно отправит домой этого несносного жаба. Жаб! Зарыдал. Крот и крыс поручились, что он исправится. Барсук смягчился, и все двинулись дальше. Но жаб шел уже не последним. Замыкающим пошел крыс, который крепко держал шедшего перед ним жаба за плечо. Они шли осторожно, в любую минуту готовые пустить в ход оружие. Вскоре барсук сказал «Мы уцели». Внезапно они услышали смутный шум, вроде бы далеко, и все же над самыми их головами, словно там наверху, топали ногами, звенели посудой, переговаривались и пели песни. Жаб снова начал дрожать, но барсук невозмутимо заметил — харьки-то, видать, вовсю празднуют. Тоннель пошел вверх. Они протиснулись еще немножко — Шум разрастался очень близко и отчетливо. «Ура!» — услыхали они. Потом аплодисменты, топот и звон бокалов. «Ишь, веселятся!» — сказал Барсук. «Пошли!» Они заторопились вверх и оказались у люка под полом кабинета возле столовой. Из банкетного зала раздавался такой гам, что можно было ничего не бояться и говорить в полный голос. Барсук сказал «А ну!» Они дружно уперлись плечами в половицу, подняли ее и, мешая друг другу, вылезли наверх. Кабинет содрогался от шума, шедшего из банкетного зала, где веселился беспечный враг. Гул стих. Наши друзья услышали, как чей-то голос говорит «И так не будем оттягивать начало праздника!» — раздались аплодисменты. «Но перед тем, как мы выпьем за мое здоровье», «Приветственные клики!» «Я хочу сказать несколько слов о нашем гостеприимном хозяине, мистере Жаби!» «Всем нам хорошо знаком жаб!» «Громкий хохот!» «Славный жаб, добрый жаб, скромный и бескорыстный жаб!» «Насмешливые восклицания!» «Ну, доберусь я до тебя!» «Жаб скрежетал зубами!» «Возьми себя в руки!» «Барсук с трудом удерживал его!» «Всем приготовиться!» «А теперь!» «Продолжал голос!» «Я вам спою песню, которую я сложил в честь мистера Жаба!» Продолжительные аплодисменты. И главный хорь, а это был он, затянул песклявым голосом. «Жаб весело любил пожить, пошел он погулять!» Барсук подобрался, ухватил дубинку обеими лапами, оглянулся на спутников и с криком «Вперед! Бей их!» Настеж распахнул дверь. В зале поднялась страшная кутерьма, Визг, вой, крики о помощи. Струсившие хорьки прятались под столами, Выскакивали в окна, куницы в отчаянии Протискивались к камину и застревали в трубе. Столы и стулья, перевернутые и опрокинутые, Усугубляли картину хаоса, Пол был усыпан осколками хрусталя и фарфора, а посреди общего разгрома отважно громили врага четверо разъяренных героев. Могучий барсук грозно встопорчив усы, со свистом рассекал воздух палицей. Крот в неизменном черном плаще яростно размахивал дубинкой и время от времени издавал боевой клич алла Бей!» Неумолимый крыс двигался медленнее других лишь потому, что был перегружен оружием. Но жаб, раздувшийся против обычных размеров вдвое, совсем зашелся от бешенства. Он высоко подпрыгивал и испускал вопли, от которых кровь стыла в жилах противника. «Жаб весело любит пожить!» — орал он, пробиваясь к главному хорю. «Вы у меня сейчас повеселитесь!» Напомним читателям, что бойцов за правое дело было всего четверо, но обезумевшим захватчикам казалось, будто вся комната полна страшными, безжалостными фигурами, серыми, черными, бурыми, желтоватыми. Отовсюду слышались устрашающие крики и свист дубинок. «Наконец!» вереща от боли и ужаса разбойники обратились в бегство в окна через камин куда угодно только бы спастись от града ударов вскоре все было кончено наши герои прошлись взад и вперед по залу заглядывая во все углы и уже прицельно охаживая по головам всех кто высовывался из укрытий еще через пять минут Голоса разгромленного вражеского воинства доносились только через разбитые окна. По газонам с позором улепетывали последние хорьки и куницы. Десятка-полтора их валялась без чувств на полу. Крот быстро защелкивал на них наручники. Барсук оперся на палицу и вытер пот со солба. — Крот, — сказал он, — ты показал себя лучше всех. Сбегай-ка, посмотри, чем заняты твои подопечные. Я имею в виду часовых ласок. Впрочем, я думаю, что они не причинят нам нынче больших хлопот. Крот выскочил через окошко на улицу. Остальные занялись расстановкой мебели, выбрали из развала на полу ножи, вилки, стаканы, тарелки и огляделись, чем бы поужинать. Опожевать-то бы не мешало, как обычно, попросту сказал Барсук. «Шевелись, жаб, не стой чучелом! Мы отвоевали твой дом, а ты хоть бы сэндвич нам предложил!» Жаб был обижен на Бурсука за то, что тот похвалил крота, а не его, и ни словом не отметил его героизм. Сам-то он себя считал настоящим героем, ведь это он с боем пробился к главному харю и богатырским ударом поверг его землю. Но он послушно засновал по комнате и вместе с крысом извлек откуда-то ананасовый джем, холодную курицу, почти нетронутый говяжий язык и полную миску салата с крабами. Рядом в кабинете нашлись поднос с маслом, корзина печенья, сельдерей и сыр. Они хотели садиться за стол, когда снова через окошко в комнату вскочил крот. Он держал связку ружей под мышкой и весело ухмылялся. «Все нормально», — сообщил он. «Насколько я сумел выяснить, ласки уже с вечера были слегка не в себе и нервничали. А услыхав крики, вопли и грохот в доме, часть из них сразу побросала оружие и задала стрикача. Другие держались, но когда мимо них помчались хорьки, решили, что их предали и стали драться с хорьками. А те их отпихивали, чтобы удрать, и они толкались, кусались и царапались». И кончилось тем, что чуть ли не все свалились в реку. В общем, там никого нет. Ружья их я забрал, и вообще все в порядке. «Молодец, крот! Ты заслуживаешь всяческих похвал!» — ответил барсук, прожевывая курятину. «Теперь, пока ты еще не сел с нами ужинать, я хочу, чтобы ты взял на себя еще одно дело. Я бы не стал тебя беспокоить, но на тебя можно положиться, а я...» Не про всех присутствующих могу сказать такое. Впрочем, не будь крыс поэтом, я бы его послал. Так собери всех, кто не сбежал. Нечего им валяться на полу и охать. Все равно они меня не разжалобят. Поднимись с ними наверх, и пусть они вычистят, приберут и подметут в спальнях. Ты проследи, чтобы не оставалось мусора под кроватями, Чтоб чистое белье постелили, постели аккуратно заправили, ну, до тебя не надо учить. Чтоб в каждой комнате была теплая вода в умывальнике, чистое полотенце, мыло. После этого можешь их, если захочешь, вздуть, и пусть убираются. Думаю, мы их теперь долго не увидим. А я позабочусь, чтоб тебе оставили кусочек языка, он очень вкусный. Я очень доволен тобою сегодня, крот. Крот взял дубинку, выстроил пленных корьков в одну шеренгу и отдал команду «Нале, Во, шагом арш. Скоро он вернулся один и с улыбкой доложил, что спальни готовы, и все в них сверкает, как начищенный медный шар. — А без прощальной порки, — сказал он, — мы обошлись. Я решил, что им и так сегодня досталось, и когда я их об этом спросил, они с радостью согласились. Они сказали, что они вообще не виноваты, что все это устроили куницы и главный хорь, и если они смогут нам чем-нибудь помочь, то чтоб мы только сказали, и они явятся по первому зову. Так что я дал каждому легкого тумака и отправил с черного хода. И как они дали деру, как наскепедарены! Крот подсел к столу и занялся копченым языком. Жаб, как и подобает истинному английскому джентльмену, отбросил зависть и искренне сказал «Большое тебе спасибо, дорогой крот, за все, что ты для меня сделал, особенно, что ты придумал сегодня утром». Варсук сказал, что это слова, достойные доброго жаба и даже его покойного отца. Они закончили ужин в атмосфере мира и полного согласия, с удобствами расположась в гостиной Жабсфорда, освобожденного ими благодаря беззаветной отваге, высокому уровню стратегического мышления и грамотному использованию военной техники дубинок. На утро Жаб по обыкновению проспал и вышел к завтраку непозволительно поздно. На столе валялась яичная скорлупа, Поджаренный, но уже остывший кусок хлеба стоял кофейник почти пустой. Это не ухудшило его настроение, ведь он был в своем собственном доме. Через балконную дверь он увидел, что крот и крыс сидят в плетеных креслах в саду и, видимо, рассказывая друг другу смешные истории, дрыгают от хохота в воздухе короткими лапками. Барсук просматривал утреннюю газету. Когда жаб вошел, он молча кивнул ему. Жаб сел за стол и стал завтракать, стараясь как можно быстрее наверстать упущенное. Барсук поднял глаза и сказал, — Боюсь тебя огорчить, жаб, но тебе придется изрядно поработать и не откладывая в долгий ящик. Надо отметить победу и устроить банкет. Все ждут этого от тебя, таков обычай. — Хорошо! — — отвечал с готовностью жаб. — Банкет так банкет, хотя с каких пор банкеты устраиваются по утрам. Но ты ведь знаешь, мой дорогой барсук, что я живу не для себя, а исключительно для друзей, и их любое желание для меня — закон. — Не притворяйся глупее, чем ты есть, — сердито сказал барсук. — И не пускай пузыри в кофе, это неприлично. Банкет, разумеется, будет вечером, а ты сейчас сядешь и напишешь приглашение. Всем нашим друзьям на гербовой бумаге с синей золотой надписью «Жабсфорд» в правом верхнем углу. Их надо разнести до обеда. Чтоб ты не думал, что ты один трудишься, я тоже возьму на себя часть забот, да закажу стол. «Что — Что? — вскричал обескураженный жаб. — В такое ясное утро, в такую прекрасную погоду, вместо того, чтобы осмотреть поместье и оценить нанесенный ущерб, Я должен сидеть в заперти и писать груду дурацких писем? Да я, да мне... Ну, не сердись на меня, дорогой барсук. Я ради вас готов поступиться своим удовольствием. Ты мне сказал, и я сделаю. Иди же, барсук, заказывай стол по своему вкусу, а после присоединись к нашим юным друзьям. Прими участие в их невинном веселье, оставь труды и заботы мне. Я на алтарь дружбы и долго жертвую свой досуг». Барсук посмотрел на него очень подозрительно, но жаб глядел такими честными глазами, что было трудно предположить в его словах какой-то подвох. Едва барсук закрыл за собой дверь, жаб подбежал к письменному столу. Ему пришла в голову блестящая идея. Да, он напишет приглашение, но он их напишет так, что получатель сразу поймет, Кому принадлежала ведущая роль в схватке? Кто справился с главным хорем и обезглавил вражескую армию? Он намекнет и на свои приключения, на то, что он заслужил триумф. И в каждый конверт вложит не один, а два листка гербовой бумаги. А на втором будет расписана программа вечера примерно так. Речь. Выступает жаб. Он же выступит еще несколько раз в течение вечера. Обзорная лекция. Наши тюрьмы. Водные пути сообщения. Система рек и каналов Англии. Торговля лошадьми. Как остаться в выигрыше. Земельная собственность. Права и обязанности владельца. Правила выхода на берег после долгого плавания. Староанглийский эксквайр. Его образ жизни. Читает жаб. Песня своего сочинения. Исполняет жаб а также другие стихи и песни, написанные им самим, исполнит жаб. Ему так понравилась эта затея, что он трудился в поте лица и кончил письма к полудню. Тут ему доложили, что у парадного входа стоит маленький хорек и спрашивает, не может ли он чем-нибудь быть полезен благородному мистеру жабу. Жаб вышел на улицу и увидал одного из вчерашних пленников – желавшего оказать посильную помощь. Жаб потрепал его по плечу, сунул пачку приглашений и сказал, что он должен быстро разнести их по адресам, вечером пусть зайдет. Возможно, ему перепадет Шилинг, а то и два. Корек выказал большую признательность и побежал выполнять задание. Вернулись после купания остальные, свежие и бодрые. Крот, который чувствовал угрызение совести, думал найти жаба усталым и подавленным, но тот был так радостно возбужден, что крот начал подозревать неладное, а крыс и барсук обменялись многозначительным взглядом. По окончании завтрака жаб сунул лапы в карманы и, бросив «займите пока себя чем-нибудь», хотел выйти в сад приготовить речь на вечер, но был пойман крысом за рукав. Жаб, в общем, догадывался, что его ждет, поэтому хотел сперва вырваться и удрать, но барсук крепко взял его за другой рукав, и он понял, что лучше сейчас не спорить. Его вывели в курительную комнату, усадили в кресло и закрыли дверь. Засим оба встали перед ним. Жаб сидел хмурый. Крыс заговорил. «Послушай, жаб», — начал он. Мне очень жаль, что приходится говорить так с тобою перед банкетом, но ты должен ясно раз навсегда понять, что никаких песен и речей там не будет. Имей в виду, мы не уговариваем, а просто ставим тебя в известность. Жаб понял, что попался. Его раскусили и переиграли. Воздушные замки рухнули. И мне даже нельзя спеть коротенькой песенки, жалобно спросил он. Никаких песен, сказал крыс. Его сердце готово было разорваться от жалости при взгляде на дрожащую губу жаба, но он оставался тверд. Ничего хорошего жаби из этого не получится. Все твои песни хвастовство и нахальство, твои речи это сплошное преувеличение и Ранье! вставил барсук, не обременяя себя выбором слова поделикатнее. «Мы делаем это для твоего же блага, Жабби!» — продолжал крыс. «Ты все равно когда-то должен начать новую жизнь. Так почему не сейчас? Удобней случая не придумаешь, и, честное слово, мне говорить не легче, чем тебе слушать». Жаб долго молчал. На его морде обозначились следы внутренней борьбы. «Вы победили, друзья мои!» Сказал он дрожащим голосом. «На самом деле все, чего я хотел, это еще один вечер провести так, как раньше, еще один раз услышать аплодисменты, которые я, честно признаюсь, всегда считал заслуженными. И все-таки я знаю, вы правы, а я не прав. Отныне...» Я становлюсь совершенно иным жабом. Вам не придется более краснеть за меня, но, боже мой, как жесток этот мир!» Он поднес к глазам платок и неверными шагами вышел из комнаты. «Не знаю, как ты, барсук, — сказал крыс, — а я себя чувствую совершенной скотиной. «Еще бы! — мрачно отозвался барсук, — но ведь и дальше так идти не могло. «Жаб должен жить здесь, среди нас, и быть достойным членом нашего общества. Сколько можно ему ходить по смешищам, над которым могут издеваться хорьки и ласки?» «Да о чем речь?» — сказал крыс. «Кстати, о хорьках. Правда нам повезло, что мы перехватили того, которому жаб дал разносить приглашение? После твоих слов я просмотрел одно-два из них. Просто чудовищно. Я их все спрятал» и кротик теперь корпит, надписывая простые визитные карточки. Наконец подошел назначенный час. Печальный жаб все еще сидел в своей спальне. Опустив голову, он глубоко задумался. Мало-помалу его лоб начал разглаживаться, на морде появилась улыбка, потом он скромно, но с достоинством усмехнулся. Он запер дверь, Задернул шторы на окнах, расставил все стулья полукругом и встал в центре. Откашлившись, он поклонился, напыжился и громко запел перед аудиторией, которую так ясно видел внутренним взором. «Жаб домой вернулся! Ну и паника в гостиных, в холлах крик и рык и вой!» Виск в хлеву, в конюшнях ржанья. Что случилось, боже мой? Это жаб домой вернулся. Слышен звон оконных стекол, Треск распахнутых дверей. Ласка в обморок упала. Помогите ей скорей, Это жаб домой вернулся. Барабаны слева, справа, Трубы весело поют, И солдаты тут как тут. Все приветствуют героя, Пушки бьют, гремит, салют. Слава жабу, слава! Сколько морд, хвостов и лап, Сколько всюду криков разных И приветливых, и праздных Над толпой «Ура!» несется Это твой великий праздник, мистер жаб! Он пел громко, прочувствовано и с выражением. Допев до конца, Запел сначала и спел полностью еще раз. Спев песню вторично, жап испустил глубокий-глубокий вздох. Грустно, глубоко, печально вздохнув, он встал перед зеркалом, стряхнул царинки и пушинки с парадного смокинга, вышел из комнаты и спустился вниз на первый этаж к гостям, которые начали собираться на банкет. При его появлении раздались приветственные клики, все бросились поздравлять его, начали превозносить храбрость, находчивость, воинскую доблесть. Но жаб скромно улыбался и отвечал «Нет, нет, что вы!» или «Ах, вы преувеличиваете!» Стоявший перед камином выдор как раз объяснял восхищенным друзьям, как поступил бы он в той или иной ситуации. Завидев жаба, выдор бросился к нему, обнял за плечи и хотел торжественно провести вокруг зала. Но жаб мягко высвободился из его объятий и пояснил, что главнокомандующим был барсук. Главный удар на себя приняли крот и водяной крыс, а он, жаб, просто старался не подвести. Собравшиеся были столь поражены необычным поведением хозяина а жаб переходил от одной группы гостей к другой, отвечал на вопросы и снова был в центре внимания, а этот раз благодаря скромности. Барсук заказал отменный стол. Банкет получился на славу. Все веселились, смеялись и разговаривали, и только жаб сидел в любимом кресле во главе стола, смотрел в тарелку И переговаривался с соседями. По временам он тихонько посматривал на водяного крыса и бурсука. Они сидели с таким изумленным видом, что Жаб, глядя на них, получал истинное наслаждение. Вечер был в разгаре, и кое-кто из непоседливой молодежи уже роптал, что скучно в жабсворде, и раньше бывало гораздо лучше. Они стучали по столу и скандировали. «Пусть жаб скажет речь, песню, песню!» Но жаб вежливо качал головой, мягко поднимал лапу в знак протеста и подавал голос только для того, чтобы сказать кому-нибудь комплимент или поинтересоваться здоровьем тех родственников приглашенных, которые по возрасту не могли еще принимать участие в общественной жизни округа. «Да, жаб...» Сдержал свое слово, праздник прошел со строжайшим соблюдением условностей и приличий. В заключение мы можем добавить, что с тех пор крыс, крот, жаб и барсук вели спокойный, достойный образ жизни, прерванный так грубо гражданской войной, описанной в нашей книге. Посоветовавшись с друзьями, жаб купил украшенный жемчугом медальон, к нему изящную золотую цепочку и послал их дочери-тюремщика вместе с письмом, которое одобрил та же барсук. Был вознагражден за хлопоты и тревоги и машинист. Даже хозяйки баржи по настоянию барсука, возместили стоимость похищенного коня. Правда, жаб долго сопротивлялся и кричал, что он здесь выступил в качестве орудия судьбы и был послан, дабы покарать грубую вульгарную женщину, неспособную отличить настоящего джентльмена от случайного прохожего. Но правда и то, что затраченная на это сумма была не чрезмерной. Оценку цыгана сочли, в общем, правильной. Иногда в погожий летний вечер друзья отправлялись в долгую прогулку по дикой чаще. Для них она теперь была вполне безопасна, и надо было видеть, как уважительно приветствовали их ее обитатели, как мамы-куницы показывали на них своим детенышам, говоря «Смотри, сынок!» «Вот идет знаменитый мистер Жаб. Рядом с ним отважный водяной крыс, в гневе он страшен, а третий — это мистер Крот, о котором тебе так часто рассказывал папа. Но если мамашам было никак не справиться с отпрысками, они говорили, вот погоди, если ты сейчас же не успокоишься, придет страшный серый барсук с мешком и заберет тебя». В действительности... Это была низкая клевета. Барсук, хоть и не любил общества, очень любил малышей, но каждый раз угроза отлично действовала и мигом смиряла шалунов, конец книги Запись произведена по изданию Кеннет Грэм. Ветер в Ивах, город Саратов, региональное приволжское издательство «Детская книга», 1993 год.